Портал аудиокниги клуб представляет. Андрей Чвалюк. Цикл Хроники забытых колоний. Книга вторая. Сигналы утонувшего маяка. Глава 1. Дети войны. Здание театра было заполнено под завязку. Несмотря на все ужасы раскола, тяжёлые годы восстановления и кровопролитные сражения первых лет войны, грамотная демографическая политика правительства привела к тому, что население колонии неуклонно приближалось к его первоначальному количеству. Иван разместился на балконе и с этой высоты наблюдал, как старшеклассники, которых собрали со всего атолла, ёрзают в предвкушении начала мероприятия. История колонизации со всеми её подробностями входила в обязательную школьную программу, и её первые 4 десятилетия были детально изложены в старых учебниках, подкреплённым множеством голливудских фильмов и материальных носителей информации. Но сегодня перед учащимися выступит представитель первого поколения колонистов, один из самых старейших жителей кольца и очевидец событий, которые случились после раскола. Варин вспомнил день, когда сам, будучи школьником, услышал этот рассказ, и по его телу непроизвольно пробежали мурашки. Богатое детское воображение тогда ярко рисовало картины ужасов озвученных лектором, и с годами эти краски ничуть не потускнели. В кругу семьи тема тёмных лет никогда не поднималась, и маленький Ваня до той самой лекции даже не догадывался, что пришлось пережить патриарху его рода. Соответственно, по приходу домой дедушка Женя был подвергнут детальному расспросу. Но на некоторые вопросы старик тогда не ответил, сославшись на юный возраст внука, дав обещание вернуться к ним позже. Однако это позже до сих пор не наступило. И вот теперь, едва сойдя на берег после окончания карантина, оператор ПКРК увидел расклеенные в военном порту афиши и вспомнила об оставшихся без ответа вопросах. Старенький, как и всё вокруг, автобус быстро довёз Ивана до центра города. А закинув домой сумку, парень, не став переодеваться в гражданскую одежду, поспешил к театру. Здание театра тоже знавало лучшие времена. Штукатурка выцвела и местами облезла, обнажив бетонную основу. Статуи перед входом давно требовали реставрации, но с тех пор, как главенствующее положение в правительстве заняли милитаристы, финансирование культурных учреждений серьёзно урезали. Новых пьес больше не ставили. Кино приобрело сильный пропагандистский характер, направленный на разжигание ненависти к врагу и повышение производительности труда работников тыла. Будучи военным, Иван не мог не согласиться с такой политикой. За 3 года службы на корабле он на своём личном опыте увидел, как интенсивно стала развиваться военная промышленность после полного перехода на военные рельсы. Частичная автоматизация поспособствовала уменьшению экипажей военных кораблей и облегчению службы матросов. Боевые вахты стали длиннее, Но зато и время между ними, которое команда проводила на берегу, тоже увеличилось, что не могло не радовать молодого неженатого парня. Однако разнообразие развлечений во время этих увольнительных серьёзно пострадало. После месяца морской вахты и недели карантина в порту молодой организм жаждал весёлого времяпровождения, но возможностей для этого с каждым разом становилось всё меньше и меньше. Иван быстрым шагом зашёл в фойе театра. И вставил личную карточку в прорезь идентификатора, дождавшись разрешительного сигнала аппарата и ответив на кивок вахтёра, он поспешил на лестницу, ведущую на балкон. Заняв одно из последних оставшихся свободными кресел, моряк снял парадную фуражку и пригладив рукой волосы, приготовился окунуться в прошлое. Прозвучал звонок и свет начал медленно гаснуть. Зажглись софиты, и в освещённый ими круг сцены, посреди которого располагался стул, медленно шагнул высокий седой старик. На душе у Ивана потеплело. Несмотря на то, что он не видел деда всего полтора месяца, он уже успел соскучиться. Евгений Кузнецов был ценным специалистом для колонии. Будучи одним из первых людей, которые ступили на планету Штиль, он прошёл полное мнемографирование, и в его голове, как в компьютере, содержались все знания, необходимые колонистам для выживания и постройки высокоиндустриального общества. И несмотря на то, что эти знания носили сугубо теоретический характер, а навыки нужно было ещё наработать, у Евгения Кузнецова было достаточно времени, чтобы освоить множество профессий, так необходимых для жизни на чужой планете. 4 дня в неделю дедушка Женя жил и работал на вулкане, огромной скале, расположенной в центре кораллового острова, где числился главным инженером сразу на нескольких производственных предприятиях. Ещё 2 дня он преподавал в академии и только в воскресенье проводил дома с семьёй. Обычно за время своих краткосрочных увольнительных на берег Иван виделся с дедом всего 2-3 раза, поэтому с удовольствием приготовился слушать его традиционную лекцию для выпускников школ. Старик на сцене занял выделенный ему стул, откашлялся и сильным не по возрасту голосом начал свой рассказ. Здравствуйте, дети. Меня зовут Евгений Кузнецов. Сегодня я проведу для вас небольшой экскурс в историю планеты, ставшей для всех нас домом. Как вы уже знаете, планета Глизе 1214b, названная впоследствии штиль из-за отсутствия таких явлений, как высокие приливы, штормы и прочие сильные океанические волнения, полностью покрыта водой. Единственными проявлениями суши выступают древние вулканы и образующиеся вокруг них коралловые атоллы. На один из таких атоллов почти 100 лет тому назад и приземлились колониальные модули. Началось терраформирование, основной задачей которого было понижение температуры воздуха и уровня мирового океана. Местные формы жизни, которые находились в позднем палеозое, только начали выбираться на сушу. Спровоцированное терраформированием резкое падение температуры и осушение мелкого дна многократно ускорило этот процесс. Мы помогли планете быстрее перейти на следующий геологический период, а она в ответ щедро поделилась с нами полезными ископаемыми. Были обнаружены выходы полиметаллических руд, разведаны большие запасы нефти и природного газа. Колония быстро вышла на индустриальный уровень и приступила к выполнению своей основной задачи постройки и выводу на орбиту гипермаяка, который должен был соединить все людские колонии в единое сообщество. Гипертрассы уменьшают время перелёта между различными звёздными системами с десятков лет до десятков часов и открывают широкие возможности для межзвёздной торговли, информационного обмена и туризма. У нас случилось непредвиденное. В колониальной администрации собралась группа людей, объединённых общими опасениями касательно утраты независимости нашей колонии. Ганс Лемман и его единомышленники на примере исторических фактов пытались доказать окружающим, Что преобладающей целью колонизации новых земель всегда выступала корыстная составляющая, и что впоследствии колонии становились сырьевыми придатками метрополий и были вынуждены с оружием в руках отстаивать свою независимость. Поэтому, чтобы не повторить их судьбу, чиновник предлагал свернуть проект запуска гипермаяка и придерживаться политики изоляции планеты. Сначала они были в меньшинстве, но как вредоносная плесень Их идея стала распространяться по всем вертикалям власти, заражая умы людей. Всё больше чиновников начинали верить в то, что после запуска гипермаяка из портала вывалится космический флот, земляне заместят с собой все руководящие должности и навяжут собственную программу развития и жизни колоний, лишив местных жителей права на самоопределение. Старик потупил взгляд и замолчал, но вскоре снова заговорил. Его и без того сильный голос, усиленный акустикой зала, прогремел под сводами. Конечно, все их опасения не имели под собой почвы. Уровень социально-культурного развития на планете Земля на момент отправки корабля колонизатора был настолько высок, что подобные захватнические настроения просто не могли возникнуть. Единое планетарное правительство, сбалансированная экономика, высокоразвитая техносфера, отсутствие войн, религиозных и расовых конфликтов Опасения изолятов на этом фоне были просто абсурдными. Однако колониальная администрация раскололась на два лагеря. Идеологические противники никак не могли договориться между собой. Одни требовали изолировать планету, другие наоборот, бросить все силы и ресурсы на скорейшую интеграцию в галактическое сообщество. Их противоречивые курсы привели к стагнации, и тогда на помощь пришёл искусственный интеллект. Один из андроидов, прибывший на планету вместе с будущими колонистами и отвечающий за социальную организацию молодого общества, в последние годы был молчаливым наблюдателем, но деструктивные тенденции в колониальной администрации вынудили его вмешаться. Социальный инженер посоветовал противоборствующим сторонам вынести вопрос к космополитизации планеты штильно всеобщий референдум, по результатам которого предлагалось принять окончательное решение. Уставшие от беспочвенных споров изоляты и интегранты с радостью ухватились за эту идею и начали публичную пропаганду своих программ. Прошедший вскоре референдум показал, что абсолютное большинство населения колонии твёрдо поддерживает план интеграции в галактическое сообщество. Изоляты объявили о роспуске своей партии и приобщились к работе по реализации интеграционного плана. Так все думали. Старик Горисов вздохнул, Но на самом деле Леманы и его приспешники не отринули своих взглядов. Изоляты ушли в подполье, создали глубоко законспирированную тайную организацию и начали подготовку к событиям, последствия которых мы ощущаем до сих пор. Через несколько месяцев, когда большая часть населения колонии собралась на центральной площади и ожидала праздничного салюта в честь тридцать шестой годовщины высадки на планету, по всей территории атолла прокатилась череда взрывов. За несколько минут колония лишилась металлургического комбината, нефтеперерабатывающего завода, электростанции, опреснительной станции и большей части водопровода. Остров погрузился в темноту, разбавленную заревом частых пожаров. Предчувствующий этому столб в пламени, вырвавшийся из вершины скалы, стоящей в центре атолла, навёл остальных жителей на мысль о начавшемся извержении вулкана. Население в панике попряталось, а изоляты воспользовались всеобщей сумятицей и неразберихой. Под покровом темноты они демонтировали с важных производственных линий главные управляющие процессоры, разрушили ключевые механизмы систем автоматической сборки, собрали и вывезли неприкосновенный запас продовольствия, запасных частей и ценного сырья. Заговорщики сумели увести практически весь флот, включая единственный танкер, а оставшиеся суда затопили прямо в гавани. На гигантскую баржу они погрузили герметичный модуль генетического банка вместе с обслуживающим персоналом, который нёс вахту. С наступлением рассвета самые смелые поселенцы начали покидать убежище, и им открылась поистине мрачная картина. Нефтеперерабатывающий комплекс всё ещё горел, выбрасывая в небо удушливые клубы дыма, периодически застилающие солнце. От гарив щипало глаза и першило в горле, смочить которое было нечем, так как разрушенный водопровод больше не поставлял пресную воду. Повсюду бродили растерянные, перепачканные сажей люди. Радужные разводы пролитого топлива растеклись по всей гавани. Местами из воды торчали мачты и надстройки затопленных судов. Информационная сеть не давала отклика. Не было электричества и никто не знал, что всё-таки произошло. Пожары потухли сами. Мёртвые тела удалось собрать и кремировать до того, как началась эпидемия. Однако, как жить дальше было неясно. Руководители колониальной администрации или погибли, или пропали без вести. Катастрофически не хватало питьевой воды, продовольствия и медикаментов. Тяжёлые условия пробудили в людях неизменные инстинкты. Начались драки за предметы первой необходимости. Тогда власть в свои руки взяли представители служб безопасности производственных предприятий острова. Они объединились, и вооружившиеся пистолетами, которые хранились в музее колонизации, организовали сбор и распределение пищи и воды среди выживших. Позднее вышедший на связь персонал космодрома, расположенного в кратере вулкана, рассказал, что никакого извержения не было. Виденный всеми столб огня был следствием взрыва заправленной и уже готовой к старту ракеты. Через 4 дня на кольцо прибыл катер с одной из нефтепромысловых платформ. Обеспокоенные отсутствием связи с островом Нефтяники приплыли разузнать причину радиомолчания и остались помогать восстанавливать инфраструктуру. Позже к ним присоединились технические специалисты космодрома и оставшиеся в живых учёные. С тех пор начались тёмные годы. Наладить массовое производство синтетической пищи так и не удалось, но океан был богат рыбой и съедобными водорослями, поэтому после того, как подняли часть затопленных судов, колония полностью перешла на дары моря. Неприสนтительную установку и водопровод починили. Удалось собрать кустарную нефтеперегонку. Один из сухогрузов переоборудовали в танкер, и теперь он регулярно курсировал между атоллом и нефтепромысловыми платформами. Жизнь потихоньку налаживалась. Несмотря на то, что индустриальный уровень колонии был отброшен на десятилетия назад и быстро поднять его до прежних величин не было никакой возможности, уже через 4 года рождаемость превысила смертность. Но затишье длилось недолго. Странности начали замечать практически сразу. Рыбаки, выходившие на промысел, часто сообщали о виденных на горизонте чужих судах. Точнее, очертания плавсредств были знакомы, и даже иногда удавалось разглядеть их названия, полностью совпадающие с названиями судов, пропавших во время катастрофы. Но на контакт эти суда не шли. На запросы парации не отвечали, а при попытках сблизиться меняли курсы на максимальной скорости уходили от преследования. Со временем эти суда стали всё чаще попадаться на глаза и всё смелее себя вести. Когда одно из них бросило якорь прямо напротив выхода из гавани и провело на рейде весь день, новая колониальная администрация приняла решение любыми путями выяснить правду от ихственных гостях. Под покровом ночи группа смельчаков на надувных весёльных лодках подплыла к стоящему на якоре судну и забралась на борт, нейтрализовав часовых при помощи транквилизаторных игл. Спецгруппа взяла в плен спящую команду. Вот тогда и прояснились события четырёхлетней давности. Коварный план Ганса Леманна состоял в том, чтобы полностью разрушить коммунальную инфраструктуру колонии, лишить её запасов и технических возможностей для восстановления. А когда измученное голодом и болезнями население вымрет, вернуться и используя демонтированные узлы и агрегаты снова восстановить изначальный уровень технического развития, но уже для себя. из их прихосней. Леван выделил нам всего 4 года, старик повысил голос. Однако мы ещё живы. Зал взорвался восторженными криками и аплодисментами. Дальнейшее развитие событий вы знаете. Когда изыляты поняли, что их план провалился, они начали захватывать наши рыболовецкие суда, убивать их команды, устраивать диверсии на водорослевых фермах и всячески вредить жителям кольца. В ответ мы были вынуждены создать армию, изготовить оружие и охранять своё побережье и прилегающие воды. Но и враги не сидели без дела. С каждым годом гонка вооружений всё усиливалась. Ни дня не проходило без стычки, постоянно гибли люди. Нас спасало лишь то, что изоляты изначально были в количественном меньшинстве. Жители кольца не имели военного опыта, но они защищали родную землю. И готовы были ради её благополучия и спокойной жизни своих жён и детей на любые подвиги. С тех пор прошло 30 лет. 30 лет непрекращающейся войны, смертей и лишений, но нас с каждым днём становится всё больше. Наша армия и военно-морской флот как никогда сильны и боеспособны. Уже давно ни один военный корабль изолятов не рискует приближаться к нашим берегам, но до полной победы ещё далеко. Голос старика снова взметнулся к самому потолку. Моё поколение помнит мирное время, но вряд ли застанет его снова. Однако все шансы на это есть у вас. Вы можете стать последними детьми войны и первыми свидетелями начала новой эпохи, эпохи межзвёздной интеграции. Зал снова потонул в шуме оваций. Когда лекция закончилась, школьники, организованными группами, покинули здание театра. Иван вышел вместе с ними и, опершись о колонну, стал ждать дедушку. Когда его высокая, долговязая фигура показалась в дверном проёме, Иван оторвался от архитектурного элемента и шагнул навстречу. Внучок! Евгений Кузнецов расплылся в улыбке, сделал два быстрых шага и обнял Ивана. Длины его рук едва хватило, чтобы обхватить широкие плечи внука. И если ростом они были похожи, то в геометрии тела Иван явно пошёл в отца. Дедушка отстранился, продолжая держать руки на плечах Ивана, и оглядел его заботливым взглядом. Форма, как всегда, идеально выглажена, но даже если бы она была помята, то сама бы расправилась на мускулистом теле парня. Начищенная пряжка ремня сверкает на солнце, и таким же огнём горят глаза старшего матроса. Красавец, и куда только девушки смотрят. Подруги уже сообщила своём прибытии, задал вопрос Евгений. Да, ответил Иван. Позвонил ей перед выходом из карантина, но сначала хочу проведать Тересу. Ах, не доведёт тебя до добра дружба с этим шалопаем, закачал головой дедушка Женя. Деда, ну перестань, каждый раз одно и то же. Ты мой единственный внук, и я переживаю, чтобы ты не связался с плохими ребятами. Плохие ребята живут на острове Гремяучий, и для того, чтобы они держались от меня подальше, в моём ведении есть четыре ракеты класса "Гарпун", отшутился Иван. Интерес, просто рос без родителей, и никому было привыч ему правильное воспитание. Поэтому я по мере сил компенсирую этот пробел. У тебя, кстати, есть свободная минутка? Для внука у меня есть целый свободный часок, улыбнулся Евгений Кузнецов. Они спустились со ступеней театра и заняли одну из скамеек на площади Первого шага, которую уже начали украшать к празднику. Как дела на службе? поинтересовался у Ивана дедушка. Да всё спокойно. То танкер сопровождаем, то охраняем рыболовные траулеры. Медали за такое они дают, но зато и терять боевых товарищей не приходится. А как твоя работа? Удалось нарезать крупный калибр? Удалось. Один экземпляр уже готов и ждёт выводов правительственной комиссии. Далеко будет стрелять. По расчётам выходит минимум 32 км. Посмотрим, как испытания пройдут. Неплохо. Однако, сколько таких орудий установят на линкор? Максимум 4-6. Всё равно это капля в море. Ваня покачал головой дедушка. Ты недооцениваешь роль капель. В XIX веке на матушке земле жил поэт. Если перевести его произведение на лингв, оно зазвучит так. Евгений Кузнецов устремил взгляд вдаль, и начал декламировать. Законов природы немало, один привести готов, чтоб море не высыхало, капли нужны с облаков. Однако в погоду ненастную, когда волны морщит гладь, Лишнее капле не счастное способно потоп вызывать. Что такое потоп? задал вопрос Иван. Потоп это когда вода в водоёме поднимается настолько, что заливает прибрежные земли, нанося вред промышленности и сельскому хозяйству. Вот и в случае с новой крупнокалиберной артиллерией, пусть её немного, но она может стать тем фактором, который перевесит чашу весов в нашу пользу, и многолетнее противостояние закончится победой. Верится с трудом, скептически хмыкнул Иван. Человек всегда надеется на лучшее. Я, например, надеюсь, что правительство делает ставку не только на дальнобойную артиллерию. И общение с коллегами подтверждает мои догадки. В любом случае, какой-то из новых проектов сработает и вызовет эффект лавины. Лавины? переспросил Ивана, услышав ещё одно незнакомое слово. И Евгению пришлось объяснять никогда не видевшему снега внуку принцип лавинообразного эффекта. Они ещё немного поговорили о колониальной политике и разошлись по своим делам, но мысль о том, что даже одна капля может сыграть большую роль, крепко укоренилась в сознании молодого моряка. Глава вторая. Хромой друг. Тирес жил за городом. Небольшой домик, собранный из стандартных металлопластиковых конструкций ещё на заре колонизации, имел типовую планировку и был рассчитан на проживание семьи из четырёх человек, но сейчас в нём было всего два жильца. Иван отворил скрипучую калитку, пересёк заброшенный палисадник, в котором занимались выживанием, по-другому и не скажешь, несколько чахлых цветочных кустов и зашёл в дом. Прихожая встретила его пылью и запустением. Сплетённая из водорослей циновка на полу вся истрепалась и частично скрылась под слоем песка. В углах валялись пустые банки из-под напитков и упаковки от сублимированной еды. Ни что не наводило на мысль о том, что здесь кто-то живёт. Но Иван навел справки в конторе нефтедобывающей компании и узнал, что вахта Тересова закончилась несколько дней тому назад, а значит, он, скорее всего, находится дома. Парень открыл дверь в ближайшую комнату. Никого. Вернулся в коридор, толкнул следующую дверь и тут же поморщился. В нос сразу ударил резкий неприятный запах. Поиски товарища можно было считать оконченными. В помещении царила полнейшая темнота. Иван щёлкнул выключателем, и когда белый свет озарил комнату, увидел, как сидящее на столе крупное насекомое подняло голову и растопырило острые жвала. Это было единственное движение в комнате, потому что лежащее на кровати тело человека не подавало признаков жизни. Иван горезано покачал головой. Шагнув к дальней стене, он поднял полиризационные шторки и открыл окно, впуская в комнату свежий морской воздух. Запах сожжённых грязных носков стал понемногу выветриваться. Иван наклонился над кроватью и потряс товарища за плечо. Первые попытки привести его в чувство провалились, пришлось усилить воздействие. Наконец на чёрном лице открылись глаза. Они мознули невидящим взором по потолку и с трудом сфокусировались на Иване. Брр, прохрипело лежащее на кровати тело и приподнялось на локтях. Тирас хотел ещё что-то сказать, но закашлялся и судорожно потянулся рукой к стоящей на столе бутылке с водой. Утолив жажду, он испустил блаженный выдох и принял сидячее положение. Его нога при этом задела валяющуюся на полу стеклянную колбу с конусообразным утолщением на конце, в которое была впаяна трубка. Иван проводил взглядом звякнувшие предметы и укоризненно взглянул на товарища. Опять куришь эту дрянь? строгим тоном спросил Иван. Без дури жизнь на этой планете была бы совсем дерёмовая, философским тоном произнёс Терес. Знаешь, места получше. Но ходят слухи, что на матушке Земле неплохо живётся. Я тоже такое слышал, но чтобы туда попасть, нужно сначала победить изолятов и вывести в космос гипермаяк. Так, много и дел. Тирес закачал головой, от чего его длинные спутанные и неопрятные колтуны волос застучали по тощим плечам. Пожалуй, подожду прилёта гостей здесь. И он снова улёкся в кровать, закинул ногу на ногу и покачивая её в такт, стал на свистеть какую-то весёлую мелодию. Тир, ты серьёзно планируешь весь отпуск лежать в кровати и курить буфатерию? спросил Иван. А почему бы и нет, бро? У меня работа нервная, имею право немного расслабиться. Ты знаешь, сколько раз за последний месяц изоляты нападали на платформу? 5, 7. А ты знаешь, как мне тяжело бегать вверх-вниз по лестницам? Только горнёшься, приступишь к работе, и снова эвакуация. Почти две сотни ступеней вниз. Прыжок в катер романтическая морская прогулка в веере брызг. Едти с 4 часа в обратный путь, выгрузка и подъём на 58 м по арматурным ступеням. Иногда, услышав сигнал тревоги, хочется забиться в какую-нибудь щель и просто переждать этот кошмар. Но нельзя, нельзя. Терес снова занял сидячее положение. Его руки, лежащие на коленях, слегка подрагивали. Иван присел рядом с ним и приобнял за плечи. "Нефть это кровь нашей колонии", напомнил он товарищу. Почти вся продукция предприятий военно-промышленного комплекса или непосредственно изготавливается из нефти или использует производные её переработки. И чем больше становится военный флот, тем больше её требуется. Я помню времена, когда наш корабль сопровождал танкер к платформе и обратно не чаще раза в месяц. Тогда и нападения изолятов на платформу случались пару раз в год. Но сейчас танкер курсирует безостановочно и вывозит практически всё, что удаётся добыть. Изолятом остаются крохи, да и те приходится подгребать регулярно, иначе можно не успеть, кого-то они извереют. Терес вцепился своими длинными пальцами в руку Ивана. Я видел прогноз, составленный капитаном Зашепталон. И своими глазами регулярно вижу плачевное состояние оборудования. Износ ключевых узлов достиг критического уровня. Объёмы добычи упали и будут дальше уменьшаться. Я боюсь, что однажды, не обнаружив в баках нефти изолятов, и просто взорвут наше плавучее нефтехранилище, как сделали с западной установкой. Вот это вряд ли, заверил Иван товарищи. Своих нефтепромысловых изолятов нет, а флот будет побольше нашего. Так что пока чёрная кровь будет хоть немного капать, мы будем продолжать делить её между собой. А когда насосы окончательно сдохнут, пересядете на вёсла, как в старых фильмах, криво усмехнулся Терес. Надеюсь, к тому времени война закончится и на заводах смогут изготовить новое оборудование, так что без работы не останешься, улыбнулся в ответ Иван. Чтобы переключиться с болезненной темы, он спросил: "Идёшь сегодня на праздник?" "Что за праздник?" наморщил лоб Терес. "Ну ты что!" воскликнул Иван. "79-я годовщина высадки на планету". "Ах, точно!" хлопнул себя ладонью по лбу Терес. "Я немного потерялся в датах". Все мозги прокурил. Не удержался от подколки Иван. Терес поднял вверх указательный палец. Святой Ксенар до да никогда не взядут его батарейки, лично исследовал психоактивные свойства буфатерия дистихус и не обнаружил вредных последствий от её применения. И как же он, по твоему мнению, проводил исследование? рассмеялся Иван. Накуривал лабораторных мышей? Не знаю, смутился Терес. Я брал информацию из ботанической энциклопедии. Вот это бьёте у изолятов в генетический банк и сможешь лично спросить об этом у ксеноселекционера. Лучше расскажи, как там служат мои малыши. И он покачал в воздухе искалеченной ступнёй. Во время первого же боевого рейда корабль, на котором находились только закончившие учебку Иван и Терес, попал в засаду изолятов и получил пробоину в кормовом отсеке. Взрыв снаряда спровоцировал пожар. Экипаж всеми силами боролся за живучесть. Даже часть орудийных расчётов перебросили на борьбу с огнём. В одной из таких команд и попал Иван. Сбивая языки пламени углекислотным огнетушителем, он первым заметил лежащее на палубном настиле машинного отделения тело. И пока остальные тушили пожар, Иван растаскивал стальные балки, которыми был частично присыпан терэс. Всё бы ничего, но оторвавшийся при взрыве рамный шпангоут при падении воткнулся в настил именно в том месте, где находилась стопа моряка. И отрубил ему все пальцы на левой ноге. Иван вытащил друга из задымлённого отсека до того, как тот успел задохнуться или истечь кровью. Остальным мотористам повезло меньше. Пожар смогли потушить. Повреждённый корабль остался на плаву и, дождавшись прихода помощи, был отбуксирован в порт. Тирес выздоровел, но быстро передвигаться уже не мог и был демобилизован по состоянию здоровья. Ему предлагали канцелярскую должность в штабе флота, но он отказался и продолжил работать механиком, но уже в качестве гражданского специалиста. С тех пор прошло почти 3 года, но при каждой встрече с Иваном Терес спрашивал, не находил ли тот его пальцев или просил передать им привет, когда тот вернётся на корабль. Иван понимал, что чёрный юмор над собственным увяданием помогает Тересу удерживать психику в равновесии, и как настоящий друг всегда подыгрывал ему. Ну вот и сейчас не растерялся. Хорошо служит. Мезинец отличился в недавнем бою и представлен к награде. "Вот молодец", радостно воскликнул Тирес. Весь в папочку. Чернокожий парень встал и хромая начал обшаривать развешенную на стуле одежду. Сначала предмет гардероба рассматривался на вытянутых руках с разных сторон, потом обнюхивался и отбраковывался. После 2 минут поиска механик нашёл спортивный костюм, вид и запах которого удовлетворял его минимальным запросам. Он быстро облачился, натянул на ноги старые кеды и заявил, что готов к культурному мероприятию. Хотя нет, нужно сделать ещё кое-что. Терес выбежал из комнаты и через мгновение вернулся, держа в кулаке пучок вялых листьев и соцветий. Иван в жест отчаяния прикрыл ладонью глаза. Шанс выживания цветочных кустов возле дома стал совсем мизерным. Принесённый гербарий Терес бросил на прикроватный столик. Сидящая там полуметровая сыроконожка осторожно приблизилась к подношению и недолго думая принялась за еду. Она ест земные растения? удивлённо воскликнул Иван. Она ест любую органику, не без гордости ответил Терес. Когда-нибудь она и тебя сожрёт, покачал головой Кузнецов. Нет, ты что? возмутился Терес. Щелкунчик меня любит. Он протянул руку и погладил членистоногуе по блестящему коричневому панцирю. Рылик тваёй сороканожка оторвала голову от еды и громко щёлкнула жвалами, ни то подтверждая, ни то опровергая слова своего хозяина. Парни вышли в коридор. Терес прикрыл дверь в комнату, потом подошёл к циновке, лежащей возле порога, и, нагнувшись, начал отрывать от неё небольшие кусочки. Иван просто задохнулся от возмущения. Так просто, наконец-то смог произнести он. Хочешь что-то спрятать, положи на самое видное место, ответил Терес. Он набил карман спортивных штанов сухими водорослями, подмигнул Ивану и вышел из дома. А дверь ты не собираешься запирать? крикнул Кузнецов вслед удаляющемуся товарищу. "Не", ответил Тереск, который уже хромал в сторону автобусной остановки. "Может, соседям что-нибудь понадобится". Иван ещё раз окинул взглядом свалку в прихожей, постарался вспомнить, что он видел внутри комнаты такого, что может понадобиться другим людям, и недоуменно пожав плечами, бросился догонять товарища Глава 3. Первое время чумы. Во время поездки Иван пытался вызывать к разуму Тиреса, выдвигал аргументы о незаконности и наказуемости распространения наркотических веществ, но тот только отмахивался, ссылаясь на свою глубокую бескорыстность, которая не позволяет ему принимать мирские блага в ответ на подаренную щепотку радости. Это не продажа, а угощение. А значит, перед законом я чист. И вообще, ты мне не мамочка, так что хватит читать морали. Тирес набросил на голову капюшон и уставился в окно автобуса, показывая, что разговор окончен. Ивану не осталось ничего другого, как тоже сосредоточиться на разглядывании проплывающих за окном пейзажей. Атол, опоясывающий кольцом древний вулкан, так и назывался. Кольцо. Его ширина варьировалась от 2 до 2,5 км. А в некоторых местах, где отступающий в процессе терраформирования океан обнажил пологое дно, пространство было ещё шире. Сама же окружность протянулась без малого на 50 км, и ещё на заре колонизации была поделена на сектора, между которыми курсировали автобусы. Примерно четверть всей территории кольца занимала промзона, которая раскинулась в северной части атолла. На ней располагался нефтеперерабатывающий комплекс, газольдеры, склады топлива, работающая на мазуте электростанция и предприятия коммунальной инфраструктуры. Ещё четверть территории западнее промышленного сектора были выделены под жилую застройку. В центре города преобладали стеклобетонные многоэтажные здания, административные сооружения и конторы колониальных предприятий, учреждения культуры и образования. На окраинах жилой зоны, вдоль идущей по всей окружности острова дороги, стояли небольшие частные домики. Несмотря на окружающие их пасторальные пейзажи, большинство строений пустовало. Страх перед морскими десантами изолятов ещё не выветрился из памяти, поэтому люди старались держаться скученно и селились поближе к расположениям воинских частей и стационарным огневым точкам, охраняющим вход в гавань. Небольшое пространство занимали фермы, где выращивали земные растения и разводили животных. Поля были накрыты специальными мелкоячеистыми сетками, которые не только рассеивали яркий свет местного светила, но и хорошо пропускали атмосферные осадки. Однако урожаи были скудными. Бедные местные почвы и слишком жаркий климат не способствовали интенсивному земледелию, зато широко культивировались полезные водоросли. Практически вся внешняя часть мелкогодио острова была отдана под водорослевые фермы. Часть их урожая шла в пищу людям и животным, из них делали натуральные ткани, лекарства, удобрения. Некоторые виды использовались для получения йода и соты. Совсем маленькое пространство по сравнению с остальной территорией острова было выделено учёным для исследования эндемической флоры и фауны. Огороженная территория парка занимала южную часть атолла. Эта территория практически не претерпела никаких изменений со времён первых поселенцев. Пятиметровые хвощи и папоротники, иснующие среди них огромные насекомые, позволяли наглядно убедиться в верности классических, разработанных ещё на земле эволюционных теорий. Правда, в последнее время многие исследовательские программы свернули, а реликтовый парк передали военному училищу. И теперь будущие морские пехотинцы отрабатывали там навыки выживания в дикой природе. С учётом того, что все боевые действия велись или в открытом море, или на палубах кораблей, логики в этом не усматривалось. Но командование училища, руководствуясь старинной поговоркой, что незадействованный курсант потенциальный преступник, старалось не давать скучать своим воспитанникам, периодически привлекая их на различные работы или тренировки. Не успел Иван вспомнить училище, как на очередной остановке в салон автобуса зашёл человек, который на всём протяжении обучения отравлял курсантам жизнь, так им казалось в начале. Но после окончания училища его вклад в формирование взрослой самостоятельной личности был пересмотрен, и уважение к командиру роты существенно выросло. Цепкий взгляд Константина Хозлова быстро навёлся на парадную форму Ивана. Глаза старого полковника прищурились. Он опознал своих бывших подчинённых. "Всадь! Шмирно!" внезапно рявкнул он. Ноги Ивана и Тересы среагировали на команду быстрее, чем мозг успел осознать её абсурдность. Так и не завершив стройвую стойку, парни снова опустились на сиденья автобуса. Здравия желаю, товарищ полковник, поздоровался Иван. И тебе не хворать, ответил Хозлов, и его щека непроизвольно задёргалась. Последствия старой контузии преследовали ротного уже не один десяток лет. Что вы прыгаете, как баобабы, рассмеялся он. Забыли, что в общественном транспорте команда смирно не подаётся. Товарищ полковник, баобабы не прыгают, это деревья. Вы опять всё напутали, сочувствующим тоном произнёс Терес. Телись-ма, подойди-ка сюда. Ласково произнёс Хозлов и поманил Тереса пальцем. Ладонь его второй руки при этом сжалась в кулак. Нарав старого военного был суров, и в тех случаях, когда ему не хватало слов, а это бывало часто, он не гнушался физическими методами воспитания курсантов. Я лучше тут посижу, ответил Терес и плотнее прижался плечом к оконному стеклу автобуса. Когда собрались? спросил Хозлов у Ивана, моментально потеряв к обидчику интерес. На площадь, погулять, мороженого поесть, салют посмотреть. Тебе на корабле салютов не хватает, нахмурился ротный. Хватает, грустно протянул Иван. Но других развлечений всё равно нет. Приходи ко мне в училище, я быстро развею твою скуку. Нет, спасибо, я уж как-нибудь сам. Автобус подъехал к нужной остановке, и празднично одетый народ начал неспешно покидать салон. Терес попытался проскользнуть мимо полковника, но тот успел воткнуть кулак ему в бок. "Эй, зачем?" воскликнул парень, хватаясь за ушибленное место. "В профилактических целях", коротко ответил бывший командир. Троица вышла на остановку, и Терес предусмотрительно отошёл в сторону. Солнце клонилось к закату, и дневная жара начала спадать. После душного салона автобуса было приятно просто стоять и дышать насыщенным солью воздухом. Иван запрокинул голову. Хозлов тоже уставился на покрытое редкими облаками небо. Вся облачность сконцентрировалась над островом, тогда как над морем простиралась бесконечная синь, и в лучах заката невозможно было различить линию горизонта, разделяющую море и небо. Какое небо голубое, вздохнул Хозлов. Для голубых оно всегда такое. бросил Терес и быстро захрамал в сторону главной площади города. Ах ты ж сучонок! Лицо полковника побогровело, щека опять задёргалась в нервном тике. Телесма, два нарядов в очереди! крикнул он вслед удаляющемуся парню. А вот и фиг, донёсся издалека радостный голос. Я уже 3 года как дембельнулся. Хозлов скрипнул зубами и развернулся к Ивану. Коржницอฟ, когда вернёшься на корабль, доложишь командиру, что тебе объявили два наряда в неочереди. А мне это за что? возмутился Иван. За пособнические действия, приведшие к оскорблению боевого офицера. Ну, товарищ полковник, я что сказал? Есть два наряда в неочереди. Смирившись, произнёс Иван и, отдав честь, бросился догонять Тереса, пока Хозлов не придумал ему новое, более суровое наказание. Поравнявшись с другом он отвесил ему звонкую затрещину. Прыжку, который при этом завершил тощий механик, могли бы позавидовать многие легкоатлеты. "А, это ты!" воскликнул Терес, потирая затылок. "А я уж подумал, что это Палков внек решил меня догнать. Чего дерёшься?" "Это я тебе ещё мало врезал," прошептал Иван. "Вечно мне достаётся из-за твоих шуточек. Прости, бро, я же не со зла," Терес скорчил жалостливое выражение лица. Мир он протянул руку. Ладно, живи. Иван пожал протянутую руку. Пошли посмотрим, чем в этот раз нас решили порадовать организаторы праздника. Организаторы растарались на славу. Центр города был весь украшен яркими флажками и разноцветными фонариками. По всему периметру площади Первого шага разставили ларьки и палатки, предлагавшие горожанам немудрённые развлечения и сладости. Запустили музыкальный фонтан. Его включали только по большим праздникам, между строй которого сейчас бегала визжаще от восторга малышня. Всё предвещало хорошее времяпровождение, однако, сделав круг, парни приуныли. Все аттракционы и угощения были рассчитаны исключительно для детей. Терес встретил каких-то своих знакомых и откололся, а Иван направился в сторону академии, на ступеньках которой он договорился встретиться с Яной. Проходя мимо ларька со сладостями, он заметил худенького парнишку лет 6-7, который протягивал продавцу свою личную карточку. Подойдя поближе, он услышал окончание разговора. "Прости, малыш, но ты уже выбрал свой лимит кредитов на сегодня". Из глаз мальчугана брызнули слёзы и покатились по измазанным ярким кремом щекам. Он отвернулся от продавца и начал засовывать карточку в нагрудный карман линялой рубашки. Иван разглядел цвет пластикового прямоугольника. Фиаллетовый. Такого же цвета была карточка Тереса, когда он прибыл на призывной пункт военного училища. Мальчик был сиротой, что было неудивительно, учитывая три десятилетия непрекращающиеся войны. Раньше полных сирот было ещё больше, но потом директивы правительства женщинам запретили нести службу на боевых кораблях и в подразделениях береговой охраны, и детские дома опустели, но как видно не полностью. Иван и сам рос без отца. Корабль, на котором тот служил, подвергся воздействию химического оружия из алятов. Отравляющее вещество было тяжелее воздуха. Выжила только та часть команды, которая находилась в надпалубных надстройках. Проклятая война, подумал в сердцах Иван. Ребёнок, мало того, что лишился родителей, так ещё и не может получить на праздник лишние пирожные. Он решительно шагнул к Ларку, доставая свою личную карточку. Спишите с моего счёта Тихо обратился он к продавцу, кивнув на ребёнка. "Вообще-то не положено", попытался возразить продавец, но нахмуренные брови Ивана быстро его переубедили. Мужчина пробил покупку и протянул парню вафельный кораблик, трубы которого были наполнены ярким суфле таким образом, что казалось, что из них вырывается разноцветный дым. Иван осторожно взял пирожное и, подойдя к сироте, протянул ему лакомство. "Возьми, малыш", продавец ошибся, у тебя ещё были на счету кредиты. Мальчик быстро стрелял глазами то на протянутое угощение, то на рослого незнакомого америка. Но соблазн был слишком велик, и он выхватил пирожное из руки Ивана и тут же откусил у кораблика всю корму. Парень рассмеялся. В взлохматев시ратее и без того спутанные на голове волосы, Иван развернулся и пошёл в сторону академии. На душе было гадко. Глава 4. Любовь и комары. Когда Иван увидел поднимающуюся по ступеням Яну, он уже успел немного успокоиться. Крепкая психика военного и то, что Яна в лучших традициях классики опоздала на 15 минут, вернули его в обычное эмоциональное состояние, но вид плачущего ребёнка ярко отразился в памяти. Яна вспархнула на площадку и сразу же бросилась Ивану на шею. Они страстно поцеловались. "Ты опять опоздала", деланно обиделся он. "Не я тут ни причём", ответила девушка. Была большая очередь на паромной станции. Жители космогорода тоже ехали на праздник. Старый вулкан, возвышавшийся в центре атолла, или, как его называли в народе, скала, ещё в первые десятилетия колонизации планеты был изрыт вдоли поперёк. Там и сейчас велась добыча редкоземельных металлов, потребность в которых заставляла шахтёров углубляться всё дальше в недра планеты. Когда началась война, все военные производства и склады колониального резерва разместили в старых шахтных выработках. Это было не совсем удобно в производственном плане, зато идеально вписывалось в концепцию обеспечения безопасности. События раскола многому научили выживших интегрантов. Теперь взорвать заводы и ограбить склады было невозможно. С Яной Иван познакомился год назад, когда вернувшись с очередного рейда, решил заскочить к дедушке на работу. Он как раз выходил из проходной завода, а она заходила, неся в руках охапку чертёжных тубусов. Этот груз и не позволил им разминуться. Помогая собирать рассыпавшиеся по полу пластиковые цилиндры, Иван встретился с девушкой глазами и влюбился с первого взгляда. Яна тоже не скрывала свой интерес к высокому плечистому моряку и согласилась встретиться с ним после работы. Так и начались их отношения. Я получила в академии какую-то редкую специальность и теперь работала в кратере в исследовательском комплексе на самой вершине скалы. Ранее там располагался космодром и центр управления полётами, но после того, как во время раскола изоляты взорвали единственную ракету, космическую программу приостановили. Космос теперь был так же далёк, как Иванов в Дембель. Однако сам комплекс функционировал. Что там сейчас исследовали, никто из простых смертных не знал. Подъёмник, который вёл на вершину скалы, охранялся вооружёнными подразделениями службы безопасности колонии, и не имея специального пропуска, к нему не стоило даже приближаться. "Получи, скажи, как тебе моё новое платье?" Я назакружилась на каблуках, отчего тонкая шелковистая материя взметнулась вверх, переливаясь в свете фонариков. Платье было и правда красивое. Оно плотно облегало фигурку девушки, подчёркивая все её прелести. Шикарное, закивал головой Иван. Где взяла? Начальник подарил в качестве премии за успешно завершённый проект. Опять этот начальник, просепел Иван. Вот бы мне с ним поговорить наедине. Вглядишёны мне что-нибудь подарит. Зайчик, ну перестань ревновать. Я люблю только тебя, а Дмитрий Павлович просто очень добрый. Я тебя с ним обязательно познакомлю, и ты увидишь, что все твои опасения беспочвенны, засмеялась девушка. Пошли лучше танцевать. Солнце уже окончательно зашло. Партийные лидеры и глава колониальной администрации закончили произносить свои высокоидейные речи и освободили сцену для музыкантов. Иван взял девушку за руку, и они сбежали со ступеней на площадь, чтобы быть поближе к сцене, где и столкнулись с Тересом. Любимая, давно хотел тебя познакомить. Это Терес, мой друг и бывший сослуживец. Терес, это моя девушка, Яна. Терес, видимо, уже успел где-то догнаться. Даже при свете фонарей было видно, что склеры его глаз налились кровью, а зрачки расширились. Нонки внул немытой головой и попытался щёлкнуть каблуками, но кеды соскользили по плитке, которая была покрыта площадью первого шага, и он чуть не упал. Я нахихикнула. Терес прекратил свою пантомиму и протянул ладонь для рукопожатия, но сегодня явно был не его день. С тёмного неба спикировал комары и уселся прямо на тощее запястье механика. Представитель местных птереготов отличался крупным размером. Одно только его брюшко было с мизенец взрослого человека. "Пардон, мадам", снова начал кривляться Терес, и, подняв другую руку щелчком отправил комара во тьму. Но местный кровосос видно серьёзно настроился сегодня отобедить. Не прошло и пары секунд, как он вернулся и, нарезав круг над головой Тересы, снова уселся к этому на запястье. Вот настырный возмутился бывший матрос и прежде чем Иван успел его остановить, со всей силой щелпнул по комару ладонью. Во все стороны полетели склизкие внутренности, чудом не попав на новое платье Яны. Растерянный Терес с брезгливостью на лице рассматривал свои руки. Он уже собирался вытереть их об штаны, но вспомнил, что рядом с ним стоит девушка, и извинившись, побежал в сторону подземного перехода, где находился туалет. Яна задыхалась от смеха. Её щёчки порозовели, из глаз лились слёзы. "А он забавный", наконец смогла произнести Анна. "Ага", кивнул Иван. "Повезло, что в этот раз от его забав пострадал только комар". Кстати, о комарах. Парень достал из нарукавного кармана форменной куртки пластиковый тюбик, похожий на губную помаду, снял колпачок, подкрутил колёсико и обработал репеллентом лоб, шею и кисти рук. Я наморщила носик. Как опять мажешь все этой вонючкой? Прости, солнцу, по-другому нельзя. Если бы в колонии существовал свой вариант книги рекордов Гиннесса, то Иван вошёл бы в неё как единственный человек, для которого местные комары были смертельно опасны. Внезапно проявившаяся генетическая предрасположенность к аллергии обнаружилась у него во время тренировки на выживание, когда их учебный взвод забросили в местные джунгли. Куратор долго смеялся и отказывался верить, что один из курсантов потерял сознание после укуса комара. Поняв, что помощь не придёт, Терес выкинул рацию, автомат, боеприпасы и на своём чудушном теле вытащил бьющегося в судорогах Ивана с территории полигона. Когда Телисма вышел из карцера, куда угодил за утерю оружия, Кузнецов всё ещё находился в больнице. Со временем Иван поправился, но с тех пор больше не расставался с армейским репеллентом. И не расставался с Тересом, с которым они стали настоящими друзьями. Глава 5. Полезные хобби. Терес из туалета так и не вернулся. Зато музыканты как раз закончили настройку инструментов, и над площадью прокатилась ритмичная музыка, от которой ноги сами неслись в пляс. Первую половину ночи Иван и Яна наслаждались музыкой и танцами, вторую половину друг другом. Лишь когда за окном начало сереть, предвещая скорый рассвет, молодые люди расцепили объятия и уснули. Иван проснулся в 11 часов. Яна уже ушла, оставив на столе записку и след губной помады на его щеке. Парень сделал зарядку, принял душ, позавтракал и начал осмысливать полученную вчера информацию. Семь нападений на нефтяную платформу за месяц. Это действительно много. Сейчас на стапелях верфи строится ещё один военный корабль. Он будет гораздо крупнее и лучше вооружён, чем имеющиеся у колонистов сейчас, и уж тем более лучше тех ржавых лаханок, на которых плавают изоляты. Когда его спустят на воду, он сможет занять постоянный боевой пост возле плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки нефти, и тогда изолятам придётся или переходить на вёсла, как сказал вчера Терес, или сдаваться. Вот только строительство идёт очень медленно. Не хватает банальной стали, не говоря уже о высокотехнологичных деталях. Так что придётся Тересу и дальше бегать по лестницам. Вот бы найти способ помочь другум. Всего лишь нужно придумать, как отводить изолятов от платформы хотя бы на время. Дать им забрать побольше нефти не вариант. Усиление врага не наш метод. Патрулирование на дальних подходах тоже так себе идея. Уже пробовали, потом еле уносили ноги. Изоляты мастера прятаться среди островов и атаковать из засады. Остаётся точечное воздействие на самой платформе. Взвод спецназа да они устроят такую перестрелку, что всё взлетит на воздух. Поджарятся вместе с врагами. Поджарятся. На почему бы и нет. Он достал блокнот и начал чертить схемы устройства. Уже через час он был у Тересы. Да ну, бред какой-то. Тереск скептически рассматривал рисунок оружия возмездия. А кто его включит? Ты, когда будешь эвакуироваться? А провод с рубильником я за собой буду разматывать. Ну, можно придумать автоматическое включение, часовой механизм, например, или вообще датчики движения, которые запустят устройство, когда группа захвата поднимется до середины лестницы. Датчики движения? А ты ещё говорил, что я клоун. Где ты их возьмёшь? Служба безопасности ещё 30 лет тому назад изъяла всю подобную электронику для своих нужд. Попробую поискать среди знакомых радиолюбителей или на свалке. Найди заодно игла пистолет. Установи на треногу и пусть пуляет отравленными иглами по всем пробегающим мимо изолятам, продолжал издеваться Терес. Я между прочим о тебе забочусь, обиделся Иван. Кто вчера ныл, что устал бегать по лестницам? Ладно, не горячись. Тирес снова стал серьёзным. Если на практике всё будет так же, как ты мне тут начертил, а я хочу присутствовать на испытаниях, то я в деле. Пора взыскать старый долг. И он показал глазами на свою бесполую ступню. В военном училище все курсанты получали две профессии. военную, необходимую для службы на корабле и гражданскую, которая становилась их основным занятием после завершения срочной службы или списания на берег в связи с ранением. Терес выучился на механика дизельных двигателей и нефтяного оборудования. Иван, с детства не расстающийся с паяльником, был распределён в наводчики ракетного вооружения и дополнительно стал инженером-наладчиком электронных систем. Парень состоял в кружке радиолюбителей и вместе с группой таких же молодых энтузиастов на общественных основах занимался ремонтом городских энергосетей. Благодаря этому у него был свободный доступ на различные производственные предприятия и возможность брать для своих нужд некоторые расходные материалы. Вернувшись в тот день домой, он составил список необходимых деталей и начал объезжать места, где их можно было достать. Как и предсказывал Терес, найти удалось всё, кроме датчиков движения. Знакомые кладовщики и товарищи по кружку в ответ на его вопрос только качали головой, но Иван не отчаивался. Главное начать, а там что-нибудь придумаем. Он так увлёкся своей идеей, что совсем забыл про Яну. Девушка сама позвонила вечером, чтобы уточнить о его планы на остаток выходного. Ивану очень захотелось пригласить подругу в гости, но тогда работа над устройством остановится. Испытывая острое чувство стыда, Иван как смог объяснил девушке, что так сильно увлёкся помощью своему другу, что выходной пролетел совсем незаметно, и прощаясь, пообещал как можно скорее закончить все дела и компенсировать нехватку внимания. Поступок, конечно, подлый, и парень уже начал жалеть, что так повёл себя с любимой, но тут перед глазами возник образ увиденного вчера плачущего сироты, и он решительно потянулся к паяльнику. На следующий день он поехал на заводскую свалку. Огромная территория за промзоной была засыпана ржавым деформированным железом. С тех пор, как большая часть автоматических линий производства была выведена из латами из строя, изношенные узлы и агрегаты не выбрасывались, а складировались в надежде на то, что их ещё можно будет со временем починить или использовать в других целях. В отдельном ангаре собирался высокотехнологический электронный хлам. Иван часто находил там интересные штуковины, свидетельствующие о былых годах технического прогресса. И вот и сейчас он надеялся разыскать там неработающие датчики движения, которые ещё можно починить. Но как велико было его удивление, когда смотритель свалки отказал ему в доступе в ангар, сославшись на недавний приказ, по которому доступ к технологическим артефактам получали только те, кто работал над правительственными заказами. Похоже, это был тупик. Придётся использовать тяжёлую артиллерию. Иван попросил разрешения воспользоваться телефоном и набрал номер дедушки. Старый инженер внимательно выслушал просьбу внука включить его в состав исполнителей правительственного заказа, долго расспрашивал о причинах такого решения и в конце разговора пообещал помочь. Остаток понедельника Иван продолжил забирать устройства. До глубокой ночи он паял и тестировал цепи оружия возмездия. Потом не раздеваясь, упал на кровать и провалился в тяжёлый сон. Утром его разбудил дверной звонок. Парень потёр красные от недосыпа и поровка не фоли глаза и побрёл открывать дверь. На пороге стоял мальчишка в курьерской униформе. Он проверил личность Ивана и вручил ему серую картонную коробку. Адреса отправителя на посылке не было. Курьер уже бежал вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, а Кузнецов всё ещё стоял в дверном проёме, уставившись на содержимое посылки. В коробке, обёрнутые вощёной бумагой, лежали два инфракрасных датчика движения, абсолютно новые, судя по маркировке, выпущенные ещё до раскола. Иван мысленно станцевал танец победителя и, нарушив свой годами выработанный режим начала дня, бросился включать полученные устройства в общую схему. Итоговый вес всех блоков устройства и соединяющих их кабелей вышел внушительным. Атлетически сложённый Иван, конечно, мог унести всё на себе, но решил не рвать жилы. Он откопал в шкафу свой старый вещмешок, оставшийся ещё со времён учебки, в который аккуратно сложил результат своих двухдневных трудов, а сам мешок поставил на двухколёсную тележку, уже несколько лет ржавевшую на балконе. Лифт в доме не работал уже 30 лет, поэтому он на руках перенёс тележку вместе с грузом на первый этаж и под аккомпанемент скрипа давно не смазываемых колёс покатил её в сторону автобусной остановки. Тереза к удивлению Ивана дома не оказалась Кузнецов расположился на лавочке возле забора и приготовился к долгому ожиданию, но не прошло и 15 минут, как темнокожий доходяга подкатил к калитки на велосипеде и резко с заносом затормозил, обдав Ивана тучей песка. "Вот не можешь ты без выделывания", буркнул Иван, отряхивая брюки. Расслабся, бро, сверкнул Терес белозубой улыбкой и закатил транспортное средство во двор, где и бросил его на землю, предварительно сняв с руля объёмный пакет с эмблемой гипермаркета. Какими судьбами к нам? Есть хочешь? Спасибо, я не голоден. Ты вроде хотел присутствовать на испытаниях. Не передумал? спросил Иван. Конечно, нет, сразу посерьёзнел Терес. Сейчас только продукты в холодильник закину. Он быстро, насколько мог, забежал в дом и через минуту вернулся с яблоком в руке. "Ну, показывай", Терес с хрустом откусил кусок фрукта. Сок потёк по его небритому подбородку, но парень не обратил на это никакого внимания, сосредоточившись на содержимом принесённого Иваном вещмешка. Они зашли во внутренний дворик, где стояло что-то вроде верстака, на который кузнецов и выложил своё устройство. "Это то, о чём я думаю", Терес ткнул пальцем в датчик движения. Откуда я знаю, о чём думает твой прокуренный мозг? Не удержался от подколки Иван. Но если ты хотел спросить про датчики движения, то да, это они. Терес с уважением посмотрел на Ивана. Круто, наконец выдохнула он и потёр ладони друг о друга. Не терпится уже опробовать. В течение следующего часа парни мастерили испытательный стенд. В ход пошли стойки, найденные в хозяйственных постройках, остатки гидропонической установки и верстак. Было подведено питание и установлен аварийный рубильник. В идеале нужны были ещё предохранители, но сразу об этом не озаботились, а откладывать испытание парни не хотели, поэтому понадеялись, что электрощит дома выдержит внеплановую нагрузку. Сконцентрируем всё излучение на одной точке перекрёстным способом или распределим по широкой плоскости? Задал Иван вопрос, глядя на стенд. "Было бы неплохо перекрёсным, но боюсь, что от такой концентрации сама лестница может расплавиться", ответил Терес. "Давай сделаем что-то вроде ловушки. В центре оставим один излучатель, а остальные разместим по бокам. Таким образом, изляты смогут беспрепятственно зайти в зону действия устройства, а выйти уже нет. Или быстрая смерть при обратном пересечении периметра, или медленная в центре лестницы". "А ты кровожадный!" Иваннахмурившись, посмотрел на друга. "Не менее кровожадный, чем те, кто забрасывал корабль твоего отца гранатами с отравляющим газом", ответил Терес, и в его антрацитовых зрачках глаз промелькнуло безумие. Иван кивнул и принялся собирать разбросанные по углам заднего двора консервные банки, чтобы при их помощи сделать направленное излучение. Вскоре всё было готово. Тирес занял место за рубильником, а Иван взобрался на стремянку позади испытательного стенда. В руках он держал старую удочку с длинной леской, к концу которой был прикреплён датчик температуры. Ну, поехали. Он махнул свободной рукой, и Тирес подал напряжение. Иван начал плавно перемещать датчик температуры от края стенда к центру. Когда наживка попала в зону действия датчика движения, раздалось тихое гудение, и измерительный прибор сначала громко запищал, а потом взорвался, выбросив облако едкого белого дыма. "Вырубай!" крикнул Иван и спрыгнув со стремянки, отбежал в сторону. "Ох", выдохнул он. "Похоже, взорвались батарейки". Кузнецова слегка потряхивало. "Может, снизить напряжение?" обратился он к Терезе. "Не" С этим как раз всё в порядке, матнул тот дредны. Просто мы изначально выбрали неправильную цель. Постой-ка здесь, произнёс механик и похромал в сторону задней двери дома. Через пару минут он вернулся, неся в руках кусок сырого мяса. Нам что нужно? начал пояснять он, обвязывая мясо леской. Уничтожить электронику или живую силу противника? Конечно, живую силу, подтвердил Иван. Тогда и испытывать нужно на органике. Терес закончил свои махинации, вытер руки о штаны и взялся за удилище. "Иди к рубильнику", сказал он Ивану. "Сейчас моя очередь нести хаос и разрушение". Иван поплёлся в указанном направлении, а Терес взгромоздился на стремянку и оттуда кивнул товарищу. Кузнецов подал напряжение и стал смотреть, как механик заводит кусок мяса в зону действия излучателей. Снова раздался гул. Иван увидел, как мясо начало менять свой цвет. Терес немного подержал кусок напротив центрального излучателя и снова стал перемещать его к краю. Кусок громко зашипел, испаряямой влагой и стал покрываться жёсткой корочкой, да До ивана донёсся специфический запах готовившегося мяса. Терес обратно вернул наживку в центр. Шкварчание ослабло. Он повёл кусок к противоположному краю и звук вернулся. С мяса на землю закапал сок. Герасс ещё несколько раз повторил процедуру и, видимо, удовлетворившись увиденным, дал команду на отключение питания. Иван повернул рубильник и, подойдя поближе, стал рассматривать кусок вырезки, подвергшийся воздействию микроволнового излучения. Так как мясо висело на леске, то его вращение было неравномерным, и с одной стороны оно лишь слегка поменяло цвет, тогда как с другой было покрыто жёсткой корочкой. Иван перехватил кусок за узел, остановив вращение. От мяса шёл ощутимый жар, в одном месте до сих пор пузырилась влага. Терес спустился к Ивану и забрал у него свой несъевшийся ужин. Некоторое время рассматривал его, а потом поднёс к рту и, откусив большой кусок, начал с задумчивым видом его пережёвывать. Соли не хватает, вынес он вердикт, и плотояд наоскабился. Испытание можно было считать успешным. Глава 6. Огонь в небе. Вечером этого же дня Иван позвонил Яне и ещё раз извинился за то, что не мог уделить ей внимание в начале недели, и напомнил, что обещал реабилитироваться. Девушка согласилась великодушно простить ухажёра при условии, что организованная им культурная программа будет необычной и увлекательной. Так что Ивану снова пришлось браться за блокнот и составлять план теперь уже культурно-увеселительных мероприятий. Он никогда не считал себя гулякой, предпочитая просто побродить по кромке прибоя, ощущая, как волны щекочут пальцы ног, или посидеть во дворе с гитарой. Но яна предпочитала активные развлечения. Сгрыз я кончик карандаша, так ничего толком не придумав, Иван отправился к соседям. В доме жило несколько его ровесников, и парень надеялся у них узнать о модных развлекательных тенденциях этого месяца. Канапатае дівчушка з третього вітажа посоветвала сходити в кафе Інтеграція і відвідати новий десерт. Зимні фрукти і ягоди заливали підкрашеним желатином, добытим із місцевих водорослей. За со словом сусідки лакомство було красивим і дуже вкусним. Іван поблагодарил советчицу і отправился к остальным соседям. Брит и нагло поренёкся со второго, долго мялся в проёме, но наконец, всё же решившись, затащил Ивана в квартиру. Где заговорщицким шёпотом поведал, что в подсобных помещениях Атол Арены уже второй месяц проводятся нелегальные битвы роботов. Команды робототехников, которые проводили эти мероприятия ещё до раскола, не только выжили сами, но и сохранили свои машины, и теперь по ночам устраивают показательные сражения. Ивана эта информация заинтересовала, но он понимал, что подобное развлечение вряд ли понравится Яне, поэтому продолжил обход жильцов. Аднакак все услышанные варианты развлечений были связаны или с едой, или с мелким хулиганством и были им забракованы. Тогда он вспомнил, что вместе с ним с корабля на берег сошло ещё несколько молодых парней и начал обзванивать служаевцев. Здесь повезло больше. Мичман Гольдерберг рассказал, что они с девушкой сегодня вечером идут запускать небесные фонарики. Дёшевые и сердито, хохотнул прижимистый шкипер. Иван уточнил время и место сбора и помчался в библиотеку, чтобы в компьютере посмотреть инструкцию изготовления небесного фонарика. Потом был поход в канцелярские и хозяйственные магазины, сборка конструкции и её испытание во дворе дома. Несмотря на то, что Иван специализировался на электронике, собранное им устройство показало отменные летательные качества. Сделав ещё парочку про запас, он позвонил Яне и назначил ей свидание возле старой наблюдательной вышки на северной оконечности атолла. Подходя к возвышающейся на 30 метров над землёй массивной металлической конструкции, ранее входившей в систему обороны острова, а сейчас заброшенной, Иван ожидал увидеть только Соломона Гольдберга и его кудрявую подругу, но там оказалось куда как многолюднее. Более двух десятков молодых парней и девушек собрались у основания вышки. Молодёжь смеялась, хвасталась своими поделками, расписывая в красках их аэродинамические характеристики, попутно критикуя кривизну рук своих оппонентов. Страсти накалялись, и уже начали звучать призывы к пари. Иван приподнялся на цыпочках, стараясь разглядеть в толпе Яну, когда на его глаза опустились девичьи ладошки. Угадай кто? прозвенел за спиной знакомый голосок. Полковник Хозлов, это вы? подиграл Иван. Яна не только пришла вовремя, что было на неё непохоже, но и умудрилась застать Кузнецова в расплох. Иван запустил одну руку за спину и поймав девушку за талию, притянул к себе. "Эй, так нечестно", пискнула Яна. "Ты должен был угадывать. Мне нужна подсказка", парировал Иван. "А вот сейчас пощупаю и тогда отвечу, что за гостья ко мне пришла". Он развернулся и поцеловал подругу. "Ты обещал сюрприз", запрыгала в нетерпении Яна. "Раз обещал, значит, будет. Но для этого нужно подняться вон туда", и Иван указал пальцем на смотровую площадку вышки. Несколько минут они поднимались наверх, держась за металлические перила. Ступеньки под ними вибрировали, с них срывались чешуйки старой растрескавшейся краски, но сама конструкция выглядела довольно прочной. Площадка встретила их запахом нагретой за день под солнцем древесины и вездесущей морской соли. Кроме караульного грибка и парочки скамеек наверху больше ничего не было. Всё ценное воинское имущество было давно демонтировано, и теперь бывший военный объект, если и подвергался атакам, то только в виде стрел о мура. Иван был на слух о том, что наблюдательная вышка пользуется популярностью у влюблённых парочек, но сам был тут впервые. С площадки открывался шикарный вид, как на прибрежные воды, так и на расположенный вдалеке город. Иван взял Яну за руку, и они молча стали наблюдать, как красный шар местного светила медленно тонет в океане. Со временем площадка стала заполняться другими участниками мероприятия. Они принесли с собой шум и разрушили тонкую грань единения с природой. Один из молодых людей взял на себя обязанности координатора и начал распределять парочки по поверхности наблюдательной площадки, чтобы никто никому не мешал. Иван вздохнул и достал из пакета склеенный им небесный фонарик. "Мы будем запускать фонарики", взвизгнула Яна. "Ура, ура! А можно я сама его зажгу?" Нана сделала жалостливые глаза и уставилась именно на Ивана. "Конечно, можно", рассмеялся тот. "Сейчас только расправлю каркас". Пока Иван разгибал тонкую проволоку, я аккуратно расправлял бумагу, солнце окончательно зашло за горизонт. Координатор убедился, что все готовы, и дал команду на старт. Кузнецов передал Яне зажигалку, а сам терпеливо держал фонарик, пока она пыталась своими маленькими пальчиками провернуть колесико и высечь искру. В итоге их фонарик поднялся в воздух одним из последних, но быстро набрал скорости, подхваченный потоком ветра, устремился в небеса. Сначала все 12 фонариков летели плавно, но попав в воздушный поток, закружились и устроили настоящую карусель. Иван до последнего старался не потерять своё изделие из виду, но всё же запутался и опустил взгляд на Яну. Девушка с восхищением смотрела ввысь, как ребёнок, приоткрыв рот. Иван невольно залюбовался её красивыми губами. Почувствовав его пристальный взгляд, подруга повернула к нему лицо. "Ты чего?" спросила она, быстро осмотрев себя и машинально расправив руками платье. "Ты очень красивая", ответил Иван. "Знаю", улыбнулась девушка. "А ещё очень скромная". "И это я тоже знаю", рассмеялась Яна. Она бросила быстрый взгляд в небо. И убедившись, что все кружащиеся там огоньки уже погасли, снова посмотрела на Ивана. Какие у нас планы на остаток вечера? Хочу пригласить тебя в кафе Интеграция. Говорят, там подают замечательный десерт. Не поверю, пока сама не попробую, ответила Яна, и схватив Ивана за руку, потащила его к ведущей вниз лестницы. Десерт и правда оказался отменным, как и ночь любви, завершившая этот романтический вечер. Глава 7. Месть подаётся горячей. Следующие несколько дней прошли в относительном спокойствии. Иван снова вернулся к привычному ритму жизни, чему был весьма удовлетворен. По утрам он занимался ремонтом городской электросети, а по вечерам гулял с Яной. Когда раздался звонок в дверь, он как раз выходил из душа. Что-то она рано сегодня, подумал Иван и открыл дверь. Но вместо белокурой красотки на пороге стоял чернокожий механик. "Я завтра уплываю обратно на платформу", сказал Тересе и протиснулся в квартиру, отодвинув замотанного в полотенце Ивана в сторону. Он проследовал на кухню, оставляя на полу комочки мокрого песка. Похоже, на улице начался дождь. "Ты же только недавно вернулся с вахты", удивился Иван. "Что случилось?" "Я поменялся сменами", пояснил механик. Не могу больше сидеть без дела, ничего не радует, даже курить забросил. Иван протянул руку и приложил ладонь к лбу друга. Температуры вроде нет, сочувствующе покачал он головой. Тиреш резко отдёрнул голову, от чего с его мокрых волос полетели брызги. "Я серьёзно!" зло бросил механик. "Как ты там всегда говоришь, расслабься, бро, перестал дурачиться, Иван. Вот сам и расслабься." А я не могу расслабиться, уже руки чешутся испробовать на практике твоё изобретение. Итерес действительно поскрёб грязными ногтями тыльные стороны ладоней. Ну, раз всё настолько серьёзно, то плыви, сказал Иван и хлопнул друга по костлявому плечу. Во сколько отчаливаешь? В 7:45. Я приду тебе проводить, пообещал Иван. Терески внул в ответ и, поднявшись с табурета, направился в сторону выхода. Иван закрыл за ним дверь и подмёл оставленный другом песок. На кухонном столе блестело несколько капель. Эти капли море не дополучит, подумал Иван и вытер их тряпкой. Но море всегда получает своё, и вскоре оно должно будет пополниться слезами. На следующее утро, зевающий Иван стоял на пирсе и ёжился от утреннего ветра. Когда подъехала машина нефтяной компании, Иван помог другу достать из кузова личные вещи. После чего парни отошли в сторону, чтобы не мешать хмурым докерам перегружать на катер припасы. Не передумал, спросил Иван. Как видишь, нет, ответил Терес. Больше говорить было не о чем, и парни просто стояли, глядя, как мелкие волны бессильно разбиваются о причал. Когда катер подал звуковой сигнал, возвестив о том, что погрузка окончена и единственный пассажир приглашается на борт, Тересобнял Ивана. Береги себя, озвучил Кузнецов дежурное пожелание. Да что со мной может статься? отмахнулся Терес. Он подхватил с пластиковогонастила пирса свою сумку и клетку со щелкунчиком. Иван скептически глянул на тоненькие проволочки клетки, которые не шли ни в какое сравнение с мощными жвалами реликтового насекомового, но решил не влезать с советами. Терес закинул сумку на плечо, а освободившейся рукой взялся за ручку тележки, на которой стоял мешок с оружием возмездия, и покатил её за собой. Оба колёсика тихонько застучали по стыкамнастила, и это был единственный издаваемый ими шум. Ты смазал колёсики, крикнул Иван вслед удаляющемуся другу. Запомни, сынок, произнёс хромой механик, не прекращая движения. Вращающиеся механизмы, как и женщины, любят уход, ласку и смазку. С этими словами Тирас пересёк трап катера и, развернувшись, помахал на прощание Ивану рукой. Танкер, на котором изъятыс регулярно и периодично наведывались к плавучей нефтяной платформе, являлся их флагманским кораблём. Несмотря на свою исходную хрупкость, тихоходность и большие размеры, что делало его отличной мишенью, на нём было установлено столько орудийных систем, что тягаться с ним в ракетно-артиллерийской дуэли не мог не один так называемый ас-минец интегрантов. Поначалу его пытались атаковать из засады, ставили мины на путях его вероятного следования, Но изоляты жестоким стилем за попытки лишить их единственного танкера. 2 года назад, когда противостояние на море снова перешло в активную фазу, была тщательно спланирована операция, в результате которой флот интегрантов смог окружить танкер. Численный и огневой перевес указывал на то, что теперь ему точно не уйти, но проклятые бунтовщики, осознав безнадёжность ситуации, принялись расстреливать плавучее нефтехранилище. Начавшиеся там пожары, возникшие впоследствии дымовая завеса позволили Олимпии ускользнуть, а объёмы нефти добычи интегрантов уменьшились в два раза. Не желая рисковать последней установкой по добыче и хранению нефти, штаб интегрантов принял решение разрешать врагам забирать столько горючего сырья, сколько они успеют выкачать до прихода торпедоносца. Враг кmalчеливо принял предоставленные ему правила игры, и с тех пор танкер "Изолятов" и нефтяная установка "Интегрант" получили своеобразный иммунитет от атак. Процесс был налажен следующим образом. ЕД2, увидев на горизонте очертания танкера, на нефтяной установке объявлял эвакуацию. Команда заглушала насосы, грузилась в катер и на всех парах отбывала в сторону кольца, попутно сигнализируя по рации о парации а нападении. На этот сигнал откликался ближайший к месту происшествия военный корабль, который выдвигался на перехват. Время до его подхода с головой хватало изолятам, чтобы опустошить газонефтяные резервуары платформы и убраться во Саяси. Команда нефтяников возвращалась к работе и снова начинала добычу, так как через пару дней должен был прибыть уже собственный танкер-интегрантов, и его скромные резервуары тоже следовало наполнить. Близость нефтепромыслов к кольцу позволяла интегрантам чаще отправлять свои маленькие переоборудованные из сухогруза танкеры. Судно всегда двигалось под эскортом военного корабля и без спешки наливалось под завязку, в то время как изоляты довольствовались жалкими остатками. Вроде вычислили этот коварный план и тоже стали чаще наведываться на нефтепромысел. Но обеспечение постоянной охраной платформу у интегрантов пока не хватало сил, поэтому штабу приходилось мириться с грабежами. Но был один человек принципиально не согласный с необходимостью регулярно спасаться бегством за виде приближающегося врага. Ржавые ступени из арматуры плохо предусмотрены для быстрого спуска, да и подъём по ним то ещё удовольствие. А когда у тебя отсутствует треть стопы, регулярные пробежки вызывают ярость, которая с каждым разом всё накапливается и не имея выхода пожирает человека изнутри. Но на днях всё должно было измениться. По прибытии на вахту Терес лично, никому не посвящая в свои планы, смонтировала установку на лестнице, ведущей к причальной площадке. Излучатели были установлены на потолке и замаскированы под систему освещения. Кабели спрятаны за элементами каркаса. Он ещё раз протестировал установку и остался доволен результатом. Осталось дождаться дорогих гостей. Звук сирены, возвещающей о начале эвакуации, он впервые в жизни воспринял с улыбкой. Абайев, вериный ему хозяйство и убедившись, что подчинённые всё сделали согласно инструкции, Тереспо в внутренней связи доложил капитану о готовности ремонтной бригады покинуть судно, после чего захрамал в сторону своей каюты. Вся команда нефтяной установки вместе с капитаном уже сидела в катере. Танкер "Изолятов" вырастал на горизонте, но недостаточно быстро, чтобы волноваться, поэтому люди спокойно ждали, пока старший механик спустится к причальной площадке. Чтобы не причинять дискомфорт коллеге, на его неуклюжие скачки по ступеням старались не смотреть, поэтому никто не заметил, как Терес на пару секунд остановился и засунув в ладонь за один из швеллеров что-то там повернул. Через несколько минут скоростной катер уже разрезал морскую гладь, удаляясь от нефтяной установки. Терес сидел на корме, прижимая к груди клетку с ищейкунчиком и злобным взглядом наблюдал за вражеским кораблём. Горите в воду, ублюдки. произнёс он шёпотом и показал врагам неприличный жест, подсмотренный в одном из старых фильмов. Глава 8. Свежеиспечённый враг. Ян Соррен уже 5 лет был командиром группы захвата на Олимпии. Поначалу он воспринял назначение на эту должность с энтузиазмом. 30 человек в подчинении, лейтенанские погоны и шанс со временем попасть в совет ордена. Нашли годы, а перспективы военной и политической карьеры стремительно таяли. Уже более молодые офицеры успели обойти его по карьерной лестнице. Выскочки, которым повезло провернуть удачные спецоперации на рейдерских катерах, уже щеголяли капитанскими нашивками и командовали ясминцами или минными заградителями, а Ян всё так же мариновался на этом ржавом корыте, которое гордо называлось флагманом. И ничего поделать было нельзя. Принципы карьерного восхождения в вооружённых силах изолятов были так же неизменны, как и погода на этой планете: личная доблесть в бою, размер урона, который твои подчинённые нанесли противнику, и отсутствие собственных потерь. Всего этого можно было достичь в любом боевом подразделении, но только не в группе захвата танкера. За последние 2 года люди сорана не произвели ни одного выстрела, не потопили ни одного корабля противника. Единственной их целью было подняться на борт брошенной нефтяной установки. Провести беглый осмотр внутренних помещений и вызвать команду техников. Такая спокойная служба устраивала большинство рядовых солдат, но только не их командира. Он уже неоднократно подавал прошение о переводе, но ему каждый раз отказывали, вежливо уведомляя, что его служба очень важна для бесперебойного обеспечения военной промышленности энергоресурсами и заменить его не кем. Когда с подразделения сняли боевую надбавку за риск, а жена Елена начала регулярно его пилить по поводу нехватки денежных средств на их счету, жизнь лейтенанта превратилась в настоящий ад. Он начал всячески искать способ совершить подвиг и заявить о себе, и каждый раз надеялся, что в этот раз уж точно команда нефтяной установки не успеет эвакуироваться, и их трупы лягут в его личную копилку. Но ожиданиям не суждено было сбыться. Скоростной катер интегрантов, прикрываясь корпусом плавучего нефтехранилища, успел покинуть зону поражения бортового вооружения Олимпии. Гоняться за ним не имело смысла, и лейтенант, скрипнув зубами, отправил два отделения на штурм брошенной нефтяной установки. Солдаты с шутками грузились в моторную лодку, демонстративно показывая свою расслабленность. У многих автоматы болтались за спиной, а касок вообще не было. Сорран скривился, но ничего не сказал по поводу нарушения предписанных инструкциями правил. Он убедился, что лодка без происшествий достигла причальной площадки, и его бойцы цепочкой стали подниматься по лестнице, после чего развернулся, чтобы пройти в свою каюту и утопить горе в крепком пойле, к которому он пристрастился в последнее время. Дикие крики, настолько громкие, что даже расстояние не смогло их полностью заглушить, заставили его бегом вернуться к борту. и вскинуть бинокль все его люди в изломанных позах валялись на ступеньках лестницы сорен попытался вызвать своего заместителя по рации но ответа не услышал да и не мог услышать потому что сержант яркенсон как и два десятка ушедших с ним солдат лежал ничком раскинув руки и не подавал признаков жизни как не вглядывался ген в бинокль ран на телах солдат не обнаружил впрочем и звуков выстрелов тоже не было слышно Как можно тихо убить полвзвода солдат? Электрический ток, отравляющий газ. Изоляты и сами активно использовали химическое оружие. В основном благодаря этому им удавалось активно противостоять более многочисленным и имеющим гораздо лучшее материальное обеспечение интегрантам. Соррен поймал себя на мысли, что грызёт ноготь на указательном пальце. С таким трудом забытая привычка снова вернулась. Нужно было принимать решение, но как часто бывает, вид своих мёртвых солдат и ввёл только что мечтавшего совершить подвиг командира в ступор. Выглянувший на палубу техник окликнул Яна и спросил, можно ли им отплывать на нефтяную установку. Его расслабленный тон взбесил Сорона, однако дополнительный выброс адреналина помог собраться с мыслями и определиться с дальнейшим планом действий. "Боевая тревога!" закричал он в рацию. Повторяю, боевая тревога. Когда через 2 минуты остатки его взвода по стойке смирно стояли на палубе, Соррен, вернувший себе самообладание, твёрдым голосом ставил боевую задачу. Все, кроме Уилсона, который останется здесь за старшего в полном боевом снаряжении. Для забывчивых я напомню: в бронежилетах, в касках и с надетыми противогазами вместе со мной грузятся в лодку. Время прогулок закончилось. Мы находимся на войне, и враг только что нанёс свой удар. Я не знаю, что произошло с людьми Яркинсона, но собираюсь это выяснить. И если хоть один из вас, трилобитов, допустит вольности и вместо того, чтобы обозревать окрестности сквозь прицел автомата, будет ковыряться в носу, того я лично пристрелю. Это понятно? Так точно, сэр, нестройным голосом ответили солдаты, удивлённые такими переменами в настроении своего командира. А сейчас бегом марш вооружийку и экипируйтесь наконец нормально. У вас 3 минуты. В назначенное командиром время отряд, конечно, не вложился. Соран лично проверил у каждого состояние оружия и амуниции и, удовлетворившись увиденным, дал команду грузиться в лодку. Когда отряд занял свои места на скамях, Янско командовал газы и тоже натянул мерзко пахнущую маску на потное лицо. Они осторожно приблизились к причальной площадке. И пока солдаты выпрыгивали из лодки и разбирали сектора для обстрела, Йен пытался рассмотреть поближе тела их предшественников, но перила несущей конструкции и сами ступени лестницы не позволяли этого сделать, и лейтенант вслепую повёл отряд наверх. 10 минут они практически на цыпочках продвигались по лестнице, пока не добрались до первого из тел. Соррен понимал, что они сейчас являются отличной мишенью, но он заранее подстраховался. Оставленные на корабле Уилсон и операторы систем вооружения Олимпии сейчас держали на прицеле всю палубу нефтяной установки и все места, откуда по отряду могли бы открыть огонь. Так что реально опасаться стоило только того неизвестного оружия, которое погубило его лучших людей. Соррен нагнулся к телу и осторожно перевернул его. На него с неестественно красного лица глянули абсолютно белые глаза, как будто сваренные куриные яйца, подумал лейтенант Из ушей и носа погибшего протянулись кровавые ручейки, но кровь была спёкшейся, как будто труп пролежал на солнце уже не один час. Однозначно какая-то химия. Надеюсь, противогаз от неё защитит, подумал Ян. У остальных трупов наблюдались аналогичные симптомы. У многих также имелись волдыри на открытых участках тела. Соран хотел связаться с Уилсоном по рации и описать увиденное, но решил пока не сеять панику, а лично разобраться во всём. Он махнул рукой, давая команду продолжить движение, но не успел отряд сделать и пары шагов, как окуляры противогаза еноза запотели, чего не могло быть в принципе. Он мознул по ним тактической перчаткой, чтобы с удивлением убедиться в том, что влага возникла внутри маски. Видимость свелась практически до нуля. "Что за чёрт?" услышал Сорн голос прикрывающего его солдата. "Окуляры запотели. Всем оставаться на местах!" крикнул Сорн, обливаясь потом. Ратигагас ни в коем случае не снимать. Происходило что-то странное. Свежий морской ветерок, ещё недавно так хорошо остужавший голую шею лейтенанта, вдруг сменился удушливым зноем. Тело под камуфляжем моментально вспотело и начало неприятно чесаться, причём эти ощущения с каждой секундой всё усиливались, и вот уже по коже сороно его солдат бегали невидимые муравьи. С верхнего пролёта лестницы, где находился авангард отряда, раздались крики. Им вторили снижние во пролёты. Отступаем, отступаем, закричал лейтенант, хватая ртом раскалённый внутри маски воздух. Но его уже никто не слышал. Военское подразделение перестало существовать как единый организм и разделилось на отдельных, напуганных людей. Кто-то пробежал мимо Сорона, сбив его с ног. Лейтенант покатился вниз, больно ударяясь обострые углы ступенек и сильно приложившись головой о лестничную площадку, отключился. Снова прийти в сознание Ему было уже не суждено. Сержант Уилсон, единственный оставшийся в живых от группы захвата, наблюдал с борта Олимпиады, как двигавшиеся чётко по инструкции сослуживцы вдруг засуетились, побросали оружие и стали бегать, сталкиваясь друг с другом у сегментами лестницы. Некоторые упали сразу, другие чуть позже. Через 20 секунд срединные лестничные пролёты были укрыты густым ковром неподвижных тел. Уилсон сорвал голос, пытаясь вызвать командира операции. Напуганная команда Олимпии всё это время стояла у него за спиной. Сержант понимал, что погибший командир, прилюдно назначив его старшим, переложил на него ответственность за провал операции. И если он не выяснит причину гибели взвода элитных бойцов, то станет козлом отпущения. Поэтому, воспользовавшись своим особым статусом, он вооружил и оснастил десяток человек из числа бортовых стрелков и повёл их по такому известному, но ставшему теперь смертельным маршруту. Через некоторое время к трём десяткам поджаренных на лестнице трупов добавилось ещё 11. Глава девятая. Самый главный изолят. В едва ковыляющем сгорбленном старике вряд ли кто из интегрантов смог бы опознать их главного идеологического противника, но это действительно был он. Человек, который создал концепцию планетарной изоляции. Сначала партию, а потом и тайное общество, объединившее его сторонников, и который был виновен в геноциде, технической деградации колонии и тридцатилетней войне со всеми её жертвами. Ганс Леман шёл с ужина, ощущая неприятное бурление в животе. Синтезатор пищи был настоящим сокровищем для лишённых возможности заниматься сельским хозяйством изолятов, но старческий организм Ганса отказывался усваивать выдаваемую им смесь. Первые годы, когда на складах хватало вкуса ароматических картриджей, лемон и 2000 его сторонников ни в чём себе не отказывали. Вывезенные ими запасы колонии казались неисчерпаемыми, а перспективы скорого возвращения и единоличного освоения колониальной техносферы ясно маячили на горизонте. Но склады опустели, и теперь вся пища, выдаваемая синтезатором, имела вкус той же органики, которую в него загружали, то есть рыбы. Если питаться одной рыбой, то не заметишь, как сам обзаведёшься хвостом, грустно думал старик, поднимаясь по облезшим ступеням на палубу старого траулера. Налетевший ветерок взлохматил его редкие седые волосы и заставил поплотнее укутаться в плащ. Все необходимые распоряжения были отданы ещё за ужином. Обязательная культурная программа, которая должна была хоть как-то развлекать население их плавучего города на сегодня не предвиделась. Иганс, чтобы не оставаться наедине со своими мыслями, отправился инспектировать лаборатории. Острой необходимости в этом не было, а отчёты о прогрессе в исследованиях новых видов химического и, главное, биологического оружия, на которое Лемэн делал высокие ставки, регулярно ложились к нему на стол. Но в стенах генетического банка, мощности, которая были переоборудованы изолятами для разработки оружия массового поражения, Улеманна имелся собеседник, с которым старик мог смело обсуждать темы, о которых никто другой не должен был знать. Лемон спустился по скользкому трапу в свою личную лодку. Адъютант с третьей попытки завёл чихающий мотор, и они заскользили по водной глади, лавируя между стоящими на приколе кораблями. Сверху были натянуты верёвочные мостики, которые соединяли жилые корабли изолятов в единый комплекс. Идея остаться жить на кораблях и не строить на берегу пусть и временные, но полноценные жилища уже на пятый год после раскола перестала казаться такой уж здравой. Но для того, чтобы сейчас начинать заселять скалистый остров, уже не было ни сил, ни ресурсов. Несмотря на то, что за 30 лет население плавучего городка выросло, всё мужское население было задействовано в ведении боевых действий или обеспечении нужд флота. Большим плюсом было отсутствие необходимости в береговой охране. Все водные подходы к острову Гремячей были перекрыты минными полями. Безопасный форватер знали только капитаны боевых кораблей и рейдерских катеров, причём этот маршрут раз в неделю менялся в целях безопасности. Но людей всё равно катастрофически не хватало. Химический завод, ранее изготавливавший взрывчатку для нужд горной промышленности колонии, обезопасил их от диверсионных атак противника. Это же предприятие могло массово производить химическое оружие, но его ещё нужно было доставить к конечному потребителю. Лемон вспомнил, каких трудов ему стоило заменить сначала всё руководство, а потом и всех работников завода на своих сторонников. Когда точно стало известно, что брошенные на руинах цивилизации интегранты не собираются вымирать и освобождать жизненное пространство для избранных последователей главного изолята, Леману говорил совет ордена начать боевые действия. Именно наличие производственных мощностей на острове Гримучи и поспособствовало боевым успехам первых лет войны. Пошатнувшийся авторитет Лемана в совете снова укрепился, вернулась почти утраченная популярность в народе. Но с тех пор было съедено много рыбы, и уже даже дети понимали, что при нынешнем раскладе сил победы ждать не стоит. Лодка уткнулась носом в борт гигантской баржи, на которой покоился модуль генетического банка. Лемон с помощью адитанта поднялся на борт и замер, увидев наставленные на них дула автомата. Не с места. Назовите себя, скомандовал часовой. Молодой, ещё беззубый юнец отлично знал, кто перед ним. но пытался показать, что он бдительно несёт службу и твёрдо следует нормам устава. Ну что ж, подыграем ему, подумал Леммон, видя, что к ним бежит ещё один служивый, похожий на начальник караула. Ганс порылся в карманах плаща и достал маленький ультрафиолетовый фонарик. Он включил его и направил на тыльную сторону своей ладони, где луч проявил сделанную специальными чернилами татуировку. "Ганс Леммон", проскрипел старик. "Глава совета ордена" Адъютант за его спиной молча наблюдал за развитием ситуации в ожидании неминуемой взбучки, которую его шеф должен был устроить зарвавшемуся юнцу. Солдат выпустил из рук повисший на ремне автомат, что-то достал из кармана, и теперь уже леман наблюдал, как на ладони юноши проступают ровные линии стилизованной кирпичной стены, негласного символа изолятов. Старик дёрнул уголком рта, Ему докладывали о том, что орденская идеология продолжает пускать крепкие корни в умы молодого поколения, не знавшего лучшей жизни. Что снова стали популярны татуировки, которые первое поколение изолятов наносило на свои ладони на конспиративных встречах. Как давно это было? Сейчас бывшие соратники Грызуца в совете за остатки власти и немногочисленные личные привилегии, а правильной молодёжи ещё слишком мало, чтобы считать их надёжной опорой. Господин Лемон, за время моего дежурства никаких происшествий не произошло, затараторил подоспевший ночкар. Разрешите вас сопроводить. Старик покровительственно махнул рукой и мелкими шагами двинулся в сторону входа в лабораторный комплекс. Самостоятельно открывающиеся перед тобой двери, сухой стерильный воздух и постоянная температура вновь породили в мозгу старика навязчивую мысль переселиться сюда жить. Но на пути этого решения было сразу две преграды: Е геологическая, которая предписывала отцунации делиться своим народом все радости и лишения, лишений в последние годы было гораздо больше, и личная безопасность. Леман вряд ли мог бы спокойно спать, зная, что этажом выше разрабатываются опасные химические соединения и смертельные вирусы, а значит, вечная качка и сырость будут и дальше отравлять жизнь главного врага всех интегрантов. Леман для вида обошёл лаборатории, полистал журналы опытов, Это была его личная вотчина. Именно он, когда сила обычного оружия не принесла победу, настоял на открытии программы химических исследований. Благодаря его газовым гранатам диверсионные подразделения изолятов смогли без единого выстрела захватить несколько военных кораблей противника, которыми усилили собственный флот. Но закрепить успех не вышло. Интегранты быстро научились противодействовать этой тактике. Их военные корабли больше не становились на рейдс с наступлением тёмного времени суток, из-за чего легко подобраться к ним уже не получалось. Все члены палубной команды в ночное время ходили в противогазах, а люки во внутренние помещения корабля были герметично закрыты. Попытки заразить пленных вражеских моряков вирусами, которые они потом принесли бы на кольцо, тоже не принесли ожидаемых результатов. Интегранты ввели обязательный карантин для всех возвращающихся на атол Последние несколько лет война перешла из противостояния силой оружия в битву разума, и ранее лидирующие в этом плане изоляты начали терять позиции, но Леммон не собирался сдаваться. В его неповозрасту гибком мозгу регулярно возникали идеи, способные переломить ход затяжной войны, но техническая сторона процесса или банальная нехватка нужной информации заставляли откладывать их в долгий ящик. Вот и сейчас Ганс доковылял до инфоматории. Со времени его прошлого посещения тут мало что изменилось. Всё так же висел в воздухе прямоугольник голограммы, на котором быстро чередовались друг друга надписи: "Введите пароль" и "Пароль неверен". Всё так же сидел в кресле неотличимый от человека андроид, пальцы которого с недостижимой для человека скоростью стучали по сенсорной клавиатуре. Всё так же медленно полз на мониторе список паролей, меняя цвет по мере использования. Табло в углу монитора показывало примерный расчёт времени, необходимой для взлома системы. 8 лет, 5 месяцев, 11 дней, 6 часов, 15 минут. Счётчик остановился. Андроид повернул голову в сторону Леммона и произнёс: "Здравствуйте. Я могу быть вам полезен?" "Нет", ответил старик. Продолжай свою работу. Пальцы вспомогательного узкоспециализированного андроида модели АВУ-2098 снова застучали по клавиатуре. Леман Гориснов вздохнул и направился на выход. Но прежде чем покинуть комплекс, он заглянул в одно строго охраняемое помещение, в котором находился тот, ради которого он и предпринял свою вечернюю вылазку. Глава 10. Распятый. Когда Леман перешагнул порог помещения, царившая там темнота расступилась под напором ярких потолочных светильников. Открыв взору одиноко стоящее посреди комнаты кресло, Лемон опустился в его мягкие объятия и с наслаждением вытянул уставшие ноги. "Давно не виделись, доктор", произнёс Ганс, обращаясь к висящему на стене обрубку человека, хотя человека ли. Пустые рукава халата без жизненными кусками ткани болтались вдоль тела, показывая, что у собеседника отсутствуют руки. То же самое было и с некогда чистыми и аккуратно выглаженными брюками, нок в них не просматривалось. Зато ткань брюк была обильно украшена подпалинами, что неудивительно, учитывая то, что грудь распятого была в нескольких местах перехвачена кусками арматуры, концы которой приварили к стене лабораторного комплекса. Пленник поднял свою голову, и лампы осветили его лицо, частично лишённое пена плоти. 2 года 1 месяц 7 дней и 23 часа. Минуты с вашего позволения, я округлил, произнёс Андроид. Продукт высоких технологий, разработанный и созданный ещё на Земле специально для программы освоения далёкого космоса. Будь я на вашем месте, я бы и годы округлял, буркнул себе под нос Ганс, но Андроид расслышал его реплику. Вы имеете в виду моё заточение на этой стене? или то, что у меня есть шанс увидеть, как разработанная вами концепция планетарной изоляции станет всего лишь строчкой в учебнике истории наряду с другими утопическими теориями. Вы жонглируете опасными словами, доктор, произнёс Ганс. Надеюсь, вы делаете это неумышленно. Вы абсолютно правы, магистр, ответил социальный инженер. У меня и в мыслях не было злить самого могущественного человека на этом острове. Я искусственное существо, и программа предписывает мне бережно относиться к своему механическому телу. Давненько меня не называли магистром, подумал Ганс. Да и степень моего могущества сильно упала с того момента, как Сонар стал украшением стены. Судя по тому, что осталось от вашего тела, кивнул Ганс на отсутствующие конечности, вы плохо следуете программе. Сонар пропустил колкость мимо ушей. конечностей и я лишился не по своей вине, наконец произнёс он в ответ. Просто ваши люди боятся, что я смогу освободиться и чем-то им навредить. Людям вряд ли, а вот нашему делу несомненно, особенно учитывая вашу прошлую подрывную деятельность, удаление кодов управления спутником, из-за чего мы утратили возможность следить за кольцом и передвижением кораблей интригрантов. "Weil вот и строя система видеонаблюдения в лабораторном комплексе и последующее уничтожение ДНК принтера, что практически заморозило программу создания биологического оружия. Это ведь в ваших рук дело", в очередной раз уточнил Ганс. "Не стану отрицать", ответил Соннер. "А ещё я активировал протокол защиты Мнемографа, чтобы вы не смогли создать оружие массового поражения". "Как откуда вообще? У меня Могров и вжилась встроенная защита", задал вопрос Ганс. "Это изначально была военная технология, и её создатели предусмотрели систему защиты от использования не по назначению. Поэтому, когда я увидел, как вы делаете из детей бездушных убийц, я был вынужден её активировать". "Но ведь там были не только военные технологии", попытался надавить на жалость Ганс. "Вы полностью лишили нас доступа к информации". Вы отринули общепризнанные нормы морали и права и больше не заслуживаете пользоваться наработанным оединённым человечеством багажом знаний. А как же законы природы, в рамках которых выживает сильнейший? не сдавался Ганс. Но у ваших оппонентов нет мнемографа. А раз вы так настойчиво отстаиваете догмы концепции о выживании сильнейшего, то и стартовые условия у каждой из сторон должны быть равны, парировал Зонн. Раз не переспоришь, вымученно улыбнулся Ганс. Почему же? поднял бровь профессор. Вы можете попытаться меня переубедить, повторяя снова и снова, что одна активированная в нужное время и в нужном месте бомба способна прекратить 30 лет кровопролития и всеобщих мучений, и что ослабленный опасный вирусной инфекции люди добровольно откажутся от своих желаний влиться в галактическое сообщество. Вы всё ещё искренне считаете, что если человека запрограммировать так, что кроме еды сна и размножения ему больше ничего не будет хотеться, он достигнет истинного личного счастья? Так начните с себя. Отриньте все блага, которые создали и безвозмездно передали вам люди с земли, те прилёты, которых вы так боитесь. Например, кресло, на котором вы сейчас сидите. Удобное, не так ли? Оно создано на земле. Перестаньте им пользоваться. Создайте своими руками его аналог и тогда прочувствуете вкус свободы и колониальной самостоятельности. Вы говорите языком своих давно мёртвых создателей. Зло бросил лемон. Если последуете заложенной столетием тому назад программе, в то время как мир вокруг меняется, или мы уничтожим интегрантов, или они нас, но всё идёт к тому, что победителей в этой войне не останется. И когда прилетят корабли второй волны экспансии, вы, доктор, так и будете весечь на этой истине. И именно вы станете держать ответ перед новыми хозяевами планеты. Соннер не стал отвечать и так далее, а он продолжил: "Помогите нам победить. Помогите сохранить людской анклав в этой части космоса. Ведь в масштабах цивилизации нет никакой разницы, кто останется жить на этих скалистых островах и коралловых рифах, а кто станет туда брением". К сожалению, такое решение выходит за рамки моих программных установок. Насилие часть людской природы. Не в моих силах запретить людям убивать друг друга, но и осуществлять действия, которые прямо приведут к гибели или увечью людей, я не могу. Сонар попытался изобразить кривую улыбку на искалеченном лице. Сквозь дыру в пенопласте старик увидел, как задергались тонкие нити сервоприводов, отвечающих за управление мимикой андроида. Вот упрямое железяка. подумал Лемон. Ну тогда помогите в том, что может спасти человеческие жизни. Убедите Ганнера и остальных андроидов работать на благо нашего острова. Они могли бы помогать в госпитале или найти способ улучшить вкус этой чёртовой синтетической пищи. Ганс неосознанно перешёл на повышенный тон. Без вашей санкции другие доктора отказываются даже разговаривать со мной. Помогите Я обещаю вернуть вам конечности, предоставить ограниченную свободу передвижения, чтобы вы смогли снова заниматься тем, на что вас запрограммировали изучать и корректировать поведение людей. Нет, твёрдо ответил Сонор. Команда Генобанка и дальше будет соблюдать нейтралитет, по крайней мере, до тех пор, пока на этой планете будет хотя бы один человек, поддерживающий идею интеграции в галактическое сообщество. Ганс встал и направился в сторону двери. Я оставлю освещение включённым, чтобы вы смогли спокойно обдумать моё предложение, сказал он, коснувшись пальцем специального сенсора. Андроиды лишены присущих человеку фобий: боязни темноты, закрытого пространства, страха смерти или того, что прилетят хозяева колониального имущества и выставят счёт за его использование. Людям следовало бы брать с нас пример. И тем не менее вы всего лишь машины. Зло процидил Лемон, которому этот разговор начал надоедать. Когда взломают систему защиты мнемографа, я лично вытащу из тебя батарейки, а из остатка туловища сделаю себе кресло, сделаю своими руками. Необходимые навыки закачены в мою голову ещё в детском возрасте. Старик развернулся и вышел. Дверь за ним закрылась. Но чуткий слух андроида ещё долго слышал скрип его артритных коленей. Глава 11. Старые негодяи. Всю ночь Лемон мучился с желудком. Когда в круглом иллюминаторе его каюты забрезжили первые лучи местного светила, старик, так и не сомкнувший за ночь глаз, устало сел на узкой койке и нажал на кнопку. Наличие автономного отопления в каюте, личная моторная лодка и адъютант, который также исполнял обязанности камердинера, были его единственными личными привилегиями. Кстати, по поводу отопления, что-то слабовато оно работало прошлой ночью, следовало бы выяснить причину. Ситуацию слегка прояснил пришедший по вызову адъютант. Господин Лемон, у нас серьёзные потери. Флагман вернулся с пустыми танками, так и не набрав горючего. Вся группа захвата и часть бортовых стрелков погибла. Что с самим танкером? задал вопрос старик, для которого корабль был важнее людей. Без повреждений, успокоил Ганс адъютант. Но господин Таркос всё равно созвал внеочередной совет. Старый паникёр, буркнул Лемэн и, опираясь на руку адъютанта, встал с койки, чтобы тот мог надеть брюки на главного злодея планеты. Потеря взвода опытных бойцов, конечно, печально, подумал Ганс. Но это не повод устраивать совет с самого утра. Он позволил себя одеть и, сделав максимально надменное лицо, направился в кают-компанию, где обычно заседал совет ордена. Лемон не любил длинные совещания. Будучи моложе, он подлавливал людей, которые позволяли себе задремать во время обсуждения скучных текущих дел, и добивался их исключения из совета. Таким образом он избавлялся от конкурентов, отправляя их на заслуженный покой. на котором они уже не могли мешать ему своими интригами. Этим он создал опасный прецедент, и сейчас, будучи старейшим членом совета, уже сам всеми силами старался не заснуть. Однако сегодня дремота ему не грозила. Сначала выступил капитан Олимпии. Подробности его рапорта взбодрили зевающего Ганса. Потом ему передали пачку фотографий. Качество съёмки было плохое, Но даже под слеповатые глаза Лемона смогли разглядеть, что ступени лестницы покрывают тела, одетые в форму бойцов группы захвата. Встречались и рубахи моряков. Давненько ему не доводилось видеть такую плотную концентрацию мертвецов. Таким образом, закончил свой рассказ капитан танкера. Есть подозрение, что врагом было использовано неизвестное отравляющее вещество. Отравляющее вещество это ваш рапорт, не стал сдерживаться Лемон. И он уже начал отравлять мне мозг своей глупостью. Мне выле только что сказали, что двое из трёх погибших групп были в противогазах. Ну да, побледнел капитан Олимпии. Так откуда взялись выводы, что отравляющее вещество без цвета и запаха не только сохранило в течение 40 минут опасную концентрацию на продуваемой всеми ветрами лестнице, но и практически моментально преодолело фильтры противогазов? Не могу знать, прямям лел капитан. Почему не доставили хотя бы один труп для исследования, продолжал наседать Лемэн. Все, кто туда отправлялся, умирали. Перепуганный капитан стал обводить взглядом лица членов совета, ища поддержки, но добился только обратной реакции. Вы вы струсили, закончил за него фразу Таркус. Нет, что вы? От перспективы быть обвинённым в трусости капитана прошиб холодный пот. У меня просто не осталось больше людей. Я не имел права ещё больше оголять боевые посты после того, как сержант Уилсон забрал десяток артиллеристов и операторов ПКРК. Мы находились в чужих водах, и я не мог рисковать флагманом. Допустим, мы вам верим, произнёс Старков, бросив беглый взгляд на главу совета. Но это не снимает с вас ответственность за возвращение с пустыми танками. У вас была единственная задача доставка топлива, и вы с ней не справились. Из-за вашей некомпетентности город остался без газа, и уже этой ночью были отключены вспомогательные системы. Так вот, куда ты отнёс мою каюту к вспомогательным системам, подумал Ганс, злобно глянув на Таркоса из-под кустистых бровей. Но ну, подожди, старая мартышка, я тебе это ещё припомню. Таркос в это время был полностью сосредоточен на несчастном капитане и изпепеляющего взгляда Лемана не заметил. Уже через 4 дня придётся останавливать нефтеперерабатывающий завод. А потом что? Поднимать белый флаг и сдаваться на милость интегрантов? подал голос другой член совета. В каюте возник всё усиливающийся гомон. Навишивший над изолятами 2 года назад топливный кризис превратился из пугающей перспективы в кошмарную реальность. Лемэн взял лакированный молоточек и его стуком навёл порядок. Вы можете быть свободным, обратился он к капитану танкера Пока свободны. Разставил он ударение, намекнув и без того напуганному офицеру, что его судьба и военная карьера висят на волоске, после чего обратился к совету. Единственным способом для нас вернуть статус кво будет отозвать все свои корабли. В каюте снова возникли шепотки, и Ганс поспешил закончить мысль. И организовать масштабную войсковую операцию. Флагман теперь уже под прикрытием конвоя должен будет ещё раз вернуться к нефтяной установке и оставаться там до тех пор, пока не наполнят танки под завязку. Но если снизить постоянное давление на границе зоны влияния интегрантов, они тоже получат возможность перебросить все свои корабли к установке. А вы не хуже меня знаете, что в дальности артиллерийского огня наш флот им проигрывает. Подолголос менеджер Он был главным претендентом на пост Лемона и не отказывал себе в удовольствии указывать главе совета на ошибки в его планах. Чтобы капитаны кораблей интегрантов получили приказ на передислокацию, его должен кто-то отдать. Я позабочусь, чтобы этот кто-то внезапно покинул мир живых, произнёс Ганс с перифнемигающий взгляд в Менджика. И каким образом вы собираетесь подобраться к начальнику штаба интегрантов? рас смеялся Менджик, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Это мои проблемы, парировал Ганс. А вам пока предлагаю сосредоточиться на планировании операции по захвату нефтяной установки. Ганс видел, что Менджика так и подмывает продолжить перепалку, но хитрый жук решил дать возможность главе совета совершить ту ошибку, которая окончательно лишит его доверия окружающих. Глядя на притихшего Менджика, остальные члены оппозиции прекратили возмущённое бормотание, но всё ещё могли доставить хлопот. Чтобы не тратить время на долгие уговоры, Лемон решил пойти в банк. В случае провала операции я добровольно покину пост главы совета и уйду в отставку, закинул он наживку, и дряхлые хищники её с удовольствием заглотили. Голосование прошло ожидаемо. План Лемона был единогласно поддержан. Капитанам направили зашифрованные радиограммы, а в резолютивной части протокола заседания по настоянию Менджека было зафиксировано обещание Ганса покинуть в случае провала спецоперации пост главы совета. Путь назад был закрыт. Весь оставшийся день Лемман не находил себе места. Умом он понимал, что это был единственный выход из сложившейся ситуации, но в чётком плане имелся и призловутый человеческий фактор. А Ганс не привык делать ставку на процессы, целиком зависящие от одного единственного человека. Но сейчас он готовился разыграть свой последний, тщательно приберегаемый на крайний случай козырь. Историк сомневался, действительно ли этот крайний случай наступил, однако слова были сказаны, и за них следовало отвечать. За 5 минут до полуночи Ганс зашёл в радиорубку. Все вон, не стал он миндальничить с персоналом. Радисты и дежурный офицер благоразумно решили не перечить главе совета и быстро закрыли за собой дверь. Ганс опустился на стул, надел наушники и настроил аппаратуру на нужную частоту. Когда все три стрелки часов указали на цифру 12, он быстро отстучал ключом короткую фразу: "23-го числа орёл должен сгореть вместе со всем гнездом". Затем подождал несколько секунд, повторил шифрограмму и стал ждать ответа. Наконец, в наушниках раздался ответный короткий набор пищащих звуков, для знающего человека прозвучавший как одно слово: "принял". Лемон сбил настройку, стянул с головы наушники и расслабился. Всё, что мог он сделать, теперь остаётся ждать и надеяться, что оппозиция будет играть честно и не попытается сорвать операцию. Леман не питал доверия к этому скопищу старых негодяев, но полагал, что они не настолько глупы, чтобы ради смены власти действовать в ущерб общему делу. Не бось уже списали меня в утиль, подумал он, вспомнив довольную рожу Менджика. Рано радуетесь, я ещё сплешу на ваших костях. И он до хруста в суставах сжал свои маленькие кулачки. Глава 12. Герои поневоле. Чем больше разница в погонах между подчинённым и начальником, тем выше поднимается голос последнего во время раздачи нагоняев. Но На Ивана и раньше кричали. По делу и без. В военном училище криком выбивали из курсантов ненужное своей воли, заставляя их бросаться выполнять приказы, не задумываясь над их смыслом и логикой. Позже, уже в боевой обстановке, Иван осознал ценность подобного подхода. Но как же неприятно, когда напротив тебя стоит высший офицер и кричит так, что брызги слюны регулярно орошают твоё лицо. Начальник штаба даже не кричал, он орал, сопровождая описание кар, которые вскорь ждут замерших перед ним людей жестами, которые, по всей видимости, эти кары изображали. Какие обороты речи и метафоры он использовал? Хмм, за ним хотелось записывать. Генерал до совершенства развил генетическую предрасположенность всех настоящих военных соединять, казалось бы, вообще несоединяемые вещи в многоярусные и ругательные конструкции. Не только Кузнецов проникся важностью момента. Стоявший рядом с ним Телисма тоже замер в строевой стойке, даром что уже давно был штадским. Терес выпятил в полую грудь, выпучил глаза и имел вид лихой и придурковатый. Его промасленный комбинезон и нечёсаные волосы резко контрастировали с расшитыми золотом мундирами и аккуратными костюмами присутствующих при словесной экзекуции людей. Внутренний пружины генерала Орландино хватило почти на 10 минут. Когда завод закончился, покрасневший начальник штаба интегрантов понизил голос до приемлемого и развернулся к своим заместителям. "И почему я узнаю о происшествии из прессы?" Генерал шагнул к столу. Схватил с него выпуск Народной волны и потряс им перед лицами сидящих штабистов. С передовицы на них смотрел улыбающийся Терес, а висящий над ним заголовок гласил: Механик не допустил захвата нефтяной установки, отряд врагов полностью уничтожен. Куда смотрит служба внутренней разведки? Терес ещё во время эвакуации, когда их катер успел отплыть на приличное расстояние, признался капитану нефтяной установки о том, что установил на лестнице сеть микроволновых излучателей, активируемых датчиком движения. Описав в общих чертах принцип работы устройства и ожидаемые последствия для тех, кто захочет воспользоваться лестницей для поднятия на борт, он произвёл настоящий фурор среди команды. оказалось, не только ему одному допечённочных колик надоело регулярно спасаться бегством за видено горизонте ненавистные очертания кораблей залятов. Команда быстро уговорила капитана и старпома заглушить двигатель катера и издалека понаблюдать, как в этот раз будет проходить временная смена владельца плавучей установки для добычи и хранения нефти. Расстояние не позволило им насладиться зрелищем корчащихся в пароксизмах боли врагов. Но тот факт, что вражеский танкер вместо того, чтобы начать перекачку топлива в свои бездонные трюмы, уже через час на всех парах убирался в освяяси, привёл команду в неописуемое удовольствие. Позволив врагам удалиться, катер развернулся и на малом ходу приблизился к причальной площадке. Все средние пролёты лестницы были завалены неподвижными телами. Терес выбрался на платформу, хромая поднялся на пару пролётов и отрубил питание оружия возмездия. Потом обессиленный уселся на ступеньку и находился там до тех пор, пока не прибыл ближайший патрульный корабль, который доставил всю команду нефтяной установки обратно на кольцо. Бригаду поместили в карантин, но вездесущие журналисты как-то пронюхали о произошедшем и проникнув в карантинный комплекс, взяли у Тересы и других очевидцев интервью. Именно тот факт, что газета Леглана столб быстрее, чем рапорты, взбесил генерала. Он приказал доставить к себе Телизму, а когда выяснилось, что тот является просто исполнителем, послал за автором идей. Генерал был твёрдо убеждён, что каждый должен заниматься своим делом, а если рядовые матросы и гражданские специалисты имеют желание в индивидуальном порядке помочь армии и тылу, то они должны обращаться со своими предложениями по инстанции, а не проявлять преступную инициативу. Эту мысль, щедро смоченную слюной и нецензурными выражениями, он и попытался донести до парней, когда их завели в кабинет. "Если бы не это", генерал снова развернулся к едва успевшим перевести дух друзьям и потряс газетой. "Вас бы уже давно расстреляли за попытки сорвать сепаратный мир в зоне нефтедобычи, но так как из вас уже сделали героев, глупо будет этим не воспользоваться. Ты, толстый как сосиска полицей Орландино, упёрся в Ивана". Расскажешь нашим яйцеголовым принцип работы и все тактико-технические характеристики своего устройства. А ты? Прицел сместился на Тереса. После того, как отбудешь карантин, генерал оглядел механика с головы до ног. К таким всё равно никакая зараза не липнет, подумал генерал и скомандовал сам себе отставить. Уже с завтрашнего дня побритый, подстриженный с идеальной окантовкой и начищенной обувью. Арландина скривился при виде грязных кед Тереса. Поступаешь в распоряжение отдела пропаганды. Они подготовят тебя для выступления перед трудовыми коллективами. Вам всё ясно? Так точно, бодро отрепортировали парни. Они готовы были согласиться на что угодно, лишь бы побыстрее покинуть этот декорированный лакированными деревянными панелями кабинет и больше не видеть его хозяина. Когда за ними закрылись высокие двойные двери, Иван и Тереза облегчённо выдохнули. Ну что, мой единокровный брат, рождённый от противоестественной связи макрицы и туалетного ёршика, процитировал Терес фрагмент одного из высказываний генерала. Как насчёт того, чтобы отпраздновать нашу маленькую победу? Ничего себе маленькую, возмутился Иван. 41 убитый враг, 42 единицы захваченного трофейного оружия, множество амуниции и главное, врагу не досталось ни капли нашего топлива. Сегодня даже я напьюсь. Но планам Ивана не суждено было сбыться. Их с Тересом сразу развели по разным кабинетам. И пока Иван сначала устно, а потом и на бумаге расписывал, как ему удалось из старых микроволновок и подручного хлама собрать смертельное оружие, Тереса, не взирая на его протесты, мыли, стригли и одевали в новую спецовку. Правительственные учёные сильно заинтересовались технологией микроволнового излучателя и посчитали её перспективной для дальнейшего исследования. Ивана заставили дать несколько расписок о неразглашении. Его личный идентификатор изъяли, выдав взамен новую карточку, но уже не жёлтого, а оранжевого цвета. Кроме повышения индекса полезности с сопутствующим приростом кредитного счёта, новая карточка давала Ивану возможность посещать места, ранее ему недоступные. От вручившего её лейтенанта Иван узнал, что зачислен в штаб отдела перспективных вооружений в качестве консультанта. И ему присвоено в ней очередное звание старшина второй статьи. Такие резкие изменения в привычной жизни заставили молодого моряка растеряться, поэтому он не сообразил сразу спросить, где располагается этот отдел. Но впоследствии, сопоставив кое-какие факты, парень осознал, что такие важные вещи, как новые типы вооружений, должны исследовать в особо защищённой и труднодоступной части атолла. И Иван знал только одно такое место. Кратер